Сокровища погибших кораблей. С древних времен человек использовал морские пути для перевозки ценностей из одних стран в другие. Среди погибших за всю историю мореплавания судов было немало таких, которые унесли с собой на морское дно огромное богатство в виде драгоценных камней, золота, жемчуга, серебра, слоновой кости. На дне морей и океанов покоятся древние каравеллы и галеоны испанских и португальских завоевателей, стоящие в своих сгнивших трюмах золото Перу и серебро Мексики, тяжелые фрегаты английских колонизаторов с грузом драгоценных камней из Индии, слоновой кости и черного дерева из Африки, суда мореплавателей Среднего и Дальнего Востока с кораллами и жемчугом, легкие бригантины пиратов, трюмы которых набиты награбленным добром и современные пароходы с грузом платины, золота и серебра. Углубимся немного в историю. Вспомню на минуту открытия и завоевания стран Латинской Америки, одну из наиболее трагических и кровавых страниц мировой истории, когда после величайшего открытия Колумба испанские конкистадоры Кортес, Писара, Альмагара, Вальдивия и другие устремились вглубь открытого материка на поиски легендарной страны золота Эльдорадо. Испанцы, обладавшие огнестрельным оружием, сильными латами и лошадьми, ранее невиданными в Америке и внушавшими панический ужас индейцам, нещадно грабили древних жителей Перу и Мексики, истребляя их десятками и сотнями тысяч. Когда Кортес со своим отрядом вошел в столицу государства ацтеков, город Теначтетлан, на Мехико, то был поражен величиной и богатством этого города. В здании, где разместился испанский отряд, было обнаружено потайное помещение, в котором находился богатейший клад золотых вещей и драгоценных камней. Все золото тогда же перелили в пластины и отправили в Испанию. С тех пор, в течение почти трех веков, в Испанию и Португалию вывозились огромные богатства в виде золота, добываемого на рудниках Перу и серебра из Мексики и Чили. Однако не все испанские галеоны благополучно достигали берегов Европы, многие из них затонули в водах Вест-Индии. В исторических архивах, когда-то великих морских держав, Испании и Португалии, сохранились записи о гибели десятков судов в XV, XVI, 17 веках. Вот судьба некоторых из них. В 1595 году у юго-западной оконечности полуострова Флорида затонула Санта-Маргарита с золотом на 3 миллиарда франков по современному курсу. 4 июля 1598 года в районе Малых Антильских островов затонул Сан-Фердинандо с золотом на 7 миллиардов франков. 8 сентября 1628 года во время урагана во Флоридском проливе погибло 11 испанских галеонов с золотом и серебром на 13,5 миллиардов франков. 12 августа 1679 года на Мели в районе острова Пинос, южнее Коба, погибло Санта-Паула. С золотом на 1,5 миллиарда франков. 13 августа 1680 года у Мыса Санта-Елена в заливе Манта, Колумбия, затонула Санта-Крус с золотом на 5,5 миллиардов франков. 21 апреля 1715 года в Киларго у острова Пинос погиб Сан-Доминго с золотом на 3 миллиарда франков. 30 июня 1715 года в районе Лонг Ки у Западного побережья Флориды Во время шторма затонуло 14 испанских галеонов с золотом и серебром на 32 миллиарда франков. 4 декабря до 1717 года у Багамских островов погиб Эль Капитан с золотом на 900 миллионов франков. В 1775 году у острова Гаити погиб Сантиссимо Концепсион с золотом и серебром на 1 миллиард 850 миллионов франков. Это далеко не полный перечень потерь Испании. Другие европейские страны начали заниматься грабежом испанских и португальских кораблей, которые вывозили из Америки награбленные драгоценности. Особенно преуспевала Англия. В середины XVI века она начала в открытую заниматься контрабандной торговлей с колониями Испании и пиратским грабежом ее портов и судов. Английские пиратские экспедиции наносили громадный ущерб Испании, исчислявшейся ежегодной суммой до 3 миллионов золотых дукатов. Английский пират Фрэнсис Дрейк, С небольшой эскадрой прошел Магелланов пролив и ограбил испанские города по побережью Чили и Перу, где были приготовлены большие запасы золота и серебра для отправки в Европу. Затем Дрейк пересек Тихий океан, побывал на Малукских островах и, обогнув мыс Доброй Надежды, вернулся в 1580 году с огромной добычей в Англию. Таким образом, он совершил второе после Магеллана кругосветное плавание. Тщетный испанский король в Лондоне требовал от английской королевы Елизаветы возмещений за учиненный Дрейком грабеж. Королева лично посетила прибывший в Плимут корабль, возвела Дрейка в рыцари и назначила его своим адмиралом. Одним из бриллиантов, подаренных ей пиратом из числа награбленных им сокровищ, Елизавета украсила свою корону. Во время другой экспедиции у берегов Перу Дрейку удалось захватить испанский галеон Кокофуэго, нагруженный золотом. Добыча была настолько велика, что небольшой парусник Дрейка Golden Hint не мог принять весь ценный груз. Выход нашли быстро. Несколько десятков тонн золота и серебра были отправлены за борт. Другой английский пират Генри Морган, отличавшийся особой жестокостью, в марте 1669 года захватил и сжег в восточной части Панамского перешейка пять испанских галеонов. Его добыча составила сумму свыше 5 миллиардов франков. Говоря об испанских галеонах, занимавшихся перевозкой награбленных ценностей из Америки в Европу, нельзя не упомянуть о том, что с одним из них пошел на дно самый крупный в новом свете самородок золота, который до сих пор не найден. Огромный ущерб потерпели испанцы и в 1657 году, когда 10 марта во время сильного шторма у мыса Тенериф, Канарские острова, погибла испанская эскадра, состоявшая из 14 кораблей, перевозивших сокровища. В 17-18 веках большое количество золота, серебра и драгоценных камней награбили в своих колониях голландцы. Они тоже не раз терпели значительный ущерб из загибели своих судов в малоизученных в то время морях Южного полушария. Так 4 июня 1629 года голландский фрегат Батавия затонул у западного побережья Австралии. Вместе с судном погибло золото на сумму 625 миллионов франков. Другой голландский фрегат, на котором находилось золото на сумму свыше 700 миллионов франков, затонул 14 марта 1694 года у острова Рабен, юго-западной оконечности Африки. Как уже рассказывалось в предыдущей главе, в 1716 году в Столовом заливе во время шторма погибло 42 голландских фрегата. Затонувшее золото, находившееся на них, оценивалось в 42 миллиарда франков. Упустили на дно часть своего золота и французы. С первых дней Великой Французской революции 1789-1794 годов началось массовое бегство французской аристократии за границу. Французский король Людовик XVI и его приспешники втайне подготавливали контрреволюционный переворот и увозили из своей страны драгоценности. На трехмачтовый фрегат Телемак была погружена большая партия золота, серебра и драгоценных камней, включая бриллианты, рубины и изумруды, принадлежавшие жене Людовика XVI Марии Антуанетте. Все это оценивалось в несколько миллиардов французских франков. 3 января 1790 года Телемак затонул недалеко от Устья Сены. Дальнейшая судьба этих сокровищ так и осталась неизвестной. Спустя 8 лет на другом французском фрегате Ориент перевозились уникальные золотые украшения мальтийского рыцарского ордена Сен-Жан-де-Ля-Валет, которые также оценивались в несколько миллиардов франков. Фрегат погиб 1 августа 1798 года в заливе Абакир у северных берегов Африки. Ценный груз спасти не удалось. Перевозка ценностей морем всегда связана с опасностями, особенно увеличивающимися в периоды войн. Даже в более поздние времена, начиная со второй половины XIX века, когда техника судостроения и судовождения достигла значительных успехов, большинство морей было изучено и на карте мира почти не осталось белых пятен, мореплавание все же было связано с риском и опасностями. В этот период погибло также немало судов с грузом золота и серебра. Особенно в этом отношении не повезло американцам. С 1857 по 1911 год они потеряли 7 кораблей-сокровищ. 12 сентября 1857 года на прибрежных милях мыса Гатерас погиб пароход «Централ Америка». Вместе с ним погибло золото на сумму около миллиарда франков. Это было первое судно, затонувшее с ценным грузом в период калифорнийской золотой лихорадки. Спустя пять лет после этой катастрофы на морском дне оказалось золото на сумму в полмиллиарда франков, которое затонуло вместе с американским пароходом Golden Гейт» у восточного побережья Мексики. В том же году у восточного побережья Китая, недалеко от Гонконга, погибло третье американское судно с ценным грузом – парусник «Фантом». С ним пошло на дно золото на сумму в 3,5 миллиарда франков. 17 декабря 1875 года в том же Южно-Китайском море затонул американский пароход «Джапен», Находившиеся на нем золотые слитки оценивались в полмиллиона франков. 22 августа 1888 года в бухте Золотые ворота во время густого тумана американский пароход City of Chester, выходивший из Сан-Франциско, столкнулся с английским пароходом Oceanic. City of Chester был фактически разрезан пополам и мгновенно затонул. Помимо большого числа человеческих жертв, погибли золотые слитки, стоимость которых составляла 10 миллионов 700 тысяч фунтов стерлингов. В вот 1898 году американцы потеряли еще один корабль сокровища. Это был пароход «Гумбольд». Судно возвращалось с Аляски в Сан-Франциско с разбогатевшими в клондайке золотопромышленниками. Войдя в тумане в бухту Золотые Ворота, «Гумбольд» налетел на подводный риф. Среди пассажиров поднялась паника, началась стрельба и грабежи. Через несколько минут судно затонуло на большой глубине, недалеко от порта Окленд. Слитки золота и золотой песок, зашитые в пояса пассажиров золотопромышленников, оценивались в несколько миллионов долларов. 12 февраля 1901 года недалеко от Сан-Франциско погиб возвращавшийся из Китая американский пароход Рио-де-Жанейро. На его борту находились слитки серебра стоимостью в 900 миллионов и золото на сумму в 200 миллионов франков. 12 мая 1911 года в густом тумане у восточного побережья США английский пароход Адмирал Фарагат столкнулся с американским пароходом Мерида, который, получив в борту огромную пробоину, быстро затонул. Спустя некоторое время Европа облетела весть, что на затонувшем судне были ценности на сумму в 5 миллионов долларов. История этих погибших сокровищ кратко сводилась к следующему. В середине прошлого века немецкий граф Ганс Герман, убив служителя культа, похитил из индийского храма бриллианты, который затем продал династии богачей Австрии, семейству Габсбургов. Вскоре Ганс Герман был убит неизвестными лицами. В результате жестоких расприй в роду Габсбургов бриллианты попали в руки австрийского эрцгерцога Максимилиана, который затем был свергнут мексиканскими республиканцами и расстрелян в 1867 году. Сокровища Максимилиана были похищены новым диктатором Мексики – Порфирио Диасом. Решив переправить ценности в Европу, Диас тайно погрузил их на борт Мериды. Особый риск представляла перевозка ценного груза в период двух мировых войн. Так, во время Первой мировой войны англичане потеряли пароход «Лаурентик» и крейсер Хэмпшир, оба с золотом на несколько миллионов фунтов стерлингов. Голландцы лишили своего транспорта Рената Лианхарт и лайнера «Турбантия», с которыми на дно пошло золото на сумму в 2 миллиона фунтов стерлингов. В начале Второй мировой войны начали вывозить свое золото и англичане, причем не только с островов, но и из колоний, доминионов и протекторатов. Для этой цели использовались различные суда, начиная с простых угольщиков и кончая военными кораблями. Известно, что на одном из английских крейсеров за один рейс из Кейптауна в Нью-Йорк было доставлено 30 миллионов фунтов стерлингов золотом. Значительная часть золота, перевозившегося во время Второй мировой войны, затонула. Эту часть англичане оценивают в 5 миллионов фунтов стерлингов. Половина всей суммы в виде золотых слитков пошла на дно вместе с одним только новозеландским лайнером «Ниагара». Несколько лет назад один досужий американский журналист сделал довольно любопытный подсчет. По его мнению, одна восьмая часть всего добытого с начала XVI века золота и серебра затонула во время перевозки морем. Насколько он оказался точным в своих подсчетах, сказать трудно. Охотники за подводными кладами Поиски кладов как на земле, так и на морском дне издавна интересовали людей. Не будет ошибкой сказать, что охота за ценным грузом, унесенным судном на дно моря, столь же древнее занятие, как и мореплавание. Еще в глубокой древности человек стремился вернуть отнятые у него морем сокровища. Но покорение морских глубин шло очень медленно. Лишь в середине прошлого века людям удалось проникнуть на глубину только 50 метров. Огромный риск опасности и приключения, с которыми сталкивались охотники за затонувшими сокровищами, окружают их поиски романтикой и таинственностью. Первым попытался добраться до испанских галеонов, погибших в водах Вест-Индии в период с 15 по 18 век, американец Уильям Фипс. В 70-х годах 17 века Фипс услышал от одного флоридского рыбака рассказ об испанском галеоне, затонувшем у острова Баган, с сокровищами. Вскоре он раздобыл подробную карту места гибели судна и кое-какие записки, относящиеся к испанскому галеону. Однако Фипс не мог разобраться в этих записках, так как не умел читать. По профессии он был судовым плотником. Жажда обогащения и стремление завладеть подводным кладом заставили Фипса научиться читать и писать. Прошло четыре года, и Фипс уже располагал довольно подробными сведениями о затонувшем судне. Он был настолько убежден в подлинности собранных им сведений, что в 1684 году приехал в Англию к герцогу Альбермарлийскому, чтобы заручиться помощью в подъеме золота. Герцог представил Фипса английскому королю Чарльзу II, на которого рассказ судового плотника произвел такое сильное впечатление, что он назначил Фипса капитаном фрегата Алджер-Рос. Вернувшись в Америку, Фипс приступил к поискам Галеона у острова Богам. Здесь он столкнулся с другим кладоискателем, Томасом Пайном, капитаном фрегата Жемчужина. Пайн в это время занимался подъемом серебра с погибшего купеческого корабля недалеко от места, где должен был вести свои поиски Фипс. Грозно торчавшие из орудийных портов пушки-жемчужины каждую минуту готовы были отразить нападение незваного пришельца. Но, поняв, что они друг другу не помешают, кладоискатели примирились, и каждый стал заниматься своим делом. Однако Фипсу не везло. Прошло уже несколько месяцев, а найти след затонувшего судна не удавалось. Наконец, недостаток провизии, а также заболевания среди команды вынудили Фипса закончить поиски и возвратиться в Англию. Незадолго до этого умер король Чарльз II. Фипс вторично обратился к герцогу Альбермарлийскому. На этот раз американец явился герцогу не один. С ним был его матрос Джон Смит, житель Багамских островов. Смит утверждал, что еще несколько лет назад он своими глазами видел со шлюпки, лежащий на дне разбитый корабль и даже блеск золота и серебра, находившихся в трюме судна. Герцог, дав Фипсу 800 фунтов стерлингов, выделил для новой экспедиции две шхуны – Генри и Вильям энд Мэри. Оба судна были нагружены товарами для продажи испанцам в Вест-Индии. Матрос Джон Смит был взят в качестве лоцмана экспедиции. Прибыв в Вест-Индию, ФИПС сумел собрать дополнительные сведения о погибшем Галеоне. Поиски начали среди рифов на индейской пироге, которая благодаря своей малой осадке могла свободно плавать среди многочисленных подводных скал и рифов. Проходили дни, недели, месяцы, год, второй, а затонувший корабль найти не удавалось. Дело стало казаться безнадежным. Однажды один из индейцев-ныряльщиков, входивших в состав экспедиции ФИПСа, наткнулся на дне на пушку. Когда он сообщил о своей находке, среди команды началось невероятное возбуждение. Индиец немедленно был послан под воду, и на этот раз он вынырнул уже с куском серебра в руке. Фипс быстро построил небольшой водолазный колокол. В течение трех месяцев из затонувшего судна было поднято немало золота, жемчуга, 30 тонн серебра и другие драгоценности. Фипс работал лихорадочно, не теряя ни одного дня. В то время общая стоимость поднятых ценностей равнялась 300 тысячам фунтов стерлингов, что по современному курсу составляет более 1 миллиона фунтов стерлингов. В сентябре 1687 года шхуна «Вильям энд Мэри» с драгоценным грузом пришла в Лондон. Англия была потрясена успехом предприимчивого американца. Конечно, львиная доля добычи досталась герцогу. Фипс получил всего 75 тысяч фунтов стерлингов. Правда, его сделали графом и дали должность королевского губернатора Новой Англии. Лоцман же экспедиции Джон Смит, обнаруживший потерянный клад, не получил ни пенса. Позже он обратился с прошением к английскому правительству, и герцог Альбер Марлиский вынужден был выделить ему пособие в несколько сотен фунтов стерлингов. Американские морские историки предполагают, что найденный Фипсом Галеон входил в состав испанской эскадры, погибшей во время шторма у Багамских островов в 1643 году. Успешный подъем сокровищ Фипсом привлек внимание многих кладоискателей как в Америке, так и в Европе. На протяжении последних двух столетий испанские галеоны, погибшие в водах Центральной Америки, являлись объектом исторических исследований и многочисленных подводных экспедиций. Некоторые из них увенчались успехом. Так, из 32 миллиардов франков в виде золотых и серебряных слитков, погибших с флотом испанских галеонов, в 1715 году у юго-западной оконечности Флориды у моря было отнято 525 миллионов франков. 7 миллионов франков в виде золотых и серебряных слитков удалось поднять с испанского галеона Тода Сандос. Это судно затонуло на небольшой глубине в 1799 году у перуанского порта Пайта. С испанского фрегата Сан-Педро де Алькантары, который затонул в заливе Кумана, Венесуэла, в 1815 году были подняты золотые и серебряные слитки на сумму 87 миллионов франков. Несколько лет назад англичане подняли с одного моря недалеко от небольшого острова Плата, Эквадор. 15 тонн серебра. Предполагают, что это именно то серебро, которое выбросил за борт их соотечественник пират Фрэнсис Дрейк, стараясь облегчить свой перегруженный награбленными сокровищами парусник Голден Хинт. Американскому подводному кладоискателю Гарри Рисбергу посчастливилось поднять серебро на сумму в 210 миллионов франков с испанского галеона санта Паулы, погибшего на мели острова Пинос 12 августа 1679 года. Это был третий по счету галеон, затонувший у острова Пинос. По данным исторических материалов, сокровища, погибшие на этих трех судах, оцениваются почти в 3 миллиарда франков. Однако добраться до них не удалось. Немало золота и серебра было поднято кладоискателями из других судов, погибших в более позднее время. Как уже упоминалось выше, в 1862 году американцы потеряли пароход Golden Гейт» с грузом золотых монет на сумму около 315 миллионов фунтов стерлингов. Это судно загорелось на пути из Сан-Франциско в Панаму. Стараясь спасти пароход и ценный груз, капитан повел судно к берегу но в трех милях от него пароход ударился подводный подводный риф и затонул. Из 338 находившихся на борту человек спаслось только 80. Годом позже американскому капитану Джонсону удалось обнаружить погибший пароход и через 70-сантиметровый слой песка добраться до помещения с ценностями. Через несколько дней Джонсон стал обладателем 2000 фунтов стерлингов. Вскоре, однако, он вынужден был прекратить дальнейшие поиски золота, так как компания, застраховавшая Голден Гейт, подала на Джонсона в суд. Она сама организовала экспедицию, работа которой не увенчалась успехом. В 1902 году кладом заинтересовался младший брат капитана Джонсона. К этому времени корпус Golden Gate почти полностью занесло песком, и Джонсону-младшему пришлось применить мощные насосы. Прошло несколько месяцев, прежде чем появились первые монеты. Всего исследователю удалось добыть около 400 золотых монет. Последняя попытка поднять оставшееся на Golden Gate золото была предпринята в 1923 году. Она не дала никаких результатов. Английский пароход и Митчелл погиб в 1868 году на рифе Люккона, близ Шанхая. Вместе с судном на глубине 120 футов затонуло 50 тысяч фунтов стерлингов в золотых монетах. Англичане полагали, что ввиду большой глубины и открытого места гибели судна подъем золота невозможен. Однако, несмотря на это, поисками ценностей занялся капитан Лодж, который вскоре прибыл в Шанхай, где зафрактовал небольшой катер и нанял двух опытных водолазов. При осмотре судна оказалось, что его корпус раскололся пополам, причем кормовая часть, где находилось золото, оторвалась и погрузилась на глубину 160 футов. После многих попыток водолаз Рейдиар сумел проникнуть в помещение, где находились ящики с золотыми долларами. Часть ящиков оказалась изъеденной червями и монеты грудами лежали на полу каюты. За несколько спусков удалось поднять золото на сумму около 40 тысяч фунтов стерлингов. Остальные золотые монеты были подняты позже. К числу успешных подъемов ценностей затонувших судов можно отнести и экспедицию англичан на борт своего парохода Icelander, который затонул в проливе Стивенс, Аляска, в августе 1901 года. Из 600 миллионов франков, затонувших с пароходом, было поднято 120 в виде золотых слитков. Во многих случаях поиски и подъем ценностей приводили к тяжелым последствиям для водолазов и нередко к человеческим жертвам. Так, в конце прошлого века известному английскому водолазу Александру Ламберту было поручено поднять 10 ящиков золотом стоимостью около 100 тысяч фунтов стерлингов с груза пассажирского парохода Альфонса XII», который в 1885 году затонул у мыса Гандо, Канарские острова. Судно лежало на глубине 53 метров, а по тем временам это была чудовищная для водолаза глубина. Взорвав три палубы, водолаз все же добрался до ящиков золотом и поднял семь из них. После погружения Ламберт остался парализованным на всю жизнь, а ведь это был один из лучших водолазов Англии, который за несколько лет до этого ликвидировал грандиозную катастрофу при строительстве тоннеля под рекой Северн. В 1897 году испанский водолаз Анджела Эрастарбе занимался подъемом серебра с парохода Скайра, который в 1891 году, направляясь из Испании в Лондон, во время густого тумана погиб на подводном рифе у мыса Финистери. Судно затонуло в двух милях от берега на глубине 61 метра. Несмотря на штормовую погоду и сильное течение, водолазу удалось взорвать динамитом палубу и проникнуть внутрь парохода. Он поднял 59 слитков серебра стоимостью около 100 тысяч фунтов стерлингов. Доля эростарбы составляла всего 500 фунтов. После этого спуска он уже не мог вернуться к своей профессии, глубина подорвала его здоровье. Как правило, основная причина неудач большинства кладоискателей кроется в сомнительности сведений о наличии и точном месте самого клада. Дошедшие из глубины веков легенды о затонувших сокровищах часто настолько дезориентировали подводных Шерлок Холмсов, что в течение многих лет они впустую занимались поисками несуществующих или расположенных в совершенно другом месте кладов. Найти упоминание о затонувшем кладе в историческом архиве вовсе не значит, что можно рассчитывать на успешный исход подводной экспедиции. Как правило, суда с затонувшими кладами почти никогда не находят. Отчасти это объясняется еще и тем, что в капиталистическом мире слишком много ловких дельцов и авантюристов. Они хорошо изучили психологию опьяненного лихорадкой кладоискательства обывателя и охотятся не за подводными кладами, а за золотом, которое хранится в сейфах романтических легковеров, жаждущих легкого обогащения. В основном они занимаются изготовлением старинных морских карт, донесений капитанов о гибели судов с ценным грузом – фальшивых коносаментов и других документов, относящихся к подводным кладам. Иногда они оказываются во главе сомнительных компаний и акционерных обществ по добыче затонувших сокровищ. В вставленные ими сети попало немало простофиль, надеявшихся получить свою долю и разбогатеть. Ярким примером такого обмана является дело о сокровищах Лузитании. Во время Первой мировой войны один из лучших и крупнейших лайнеров Англии, пароход Лузитания, был торпедирован немецкой подводной лодкой у юго-восточного побережья Ирландии. Печальная весть о гибели этого судна с 1198 пассажирами облетела в то время весь мир. Но прошло несколько дней, и сами же американцы, как будто забыв о величайшей катастрофе, раздули в своих газетах шумиху о сокровищах Лузитании. Некий Беньямин Левит, бывший водолаз, проходимец и ловкий делец, призывал американцев пожертвовать деньги на организацию так называемой «компании Левита» по подъему золота с Лузитании. Он, как сказочный герой морских глубин, появлялся в своем старом водолазном костюме перед обывателями разных американских городов, читал незамысловатые лекции о затонувших кладах, рассказывал всячески небылицы о водолазах, давал сеансы погружения на глубину 2-3 метров и по 5 долларов за штуку успешно распродавал свои акции. Помощники Левита с усердием занимались распространением брошюр вновь испеченной фирмы. В них говорилось «Мы поднимаем золото с Лузитании» суд судно 5 миллионов долларов чистого золота. Нами установлено, что помимо этой суммы в сейфе судового казначея хранится 1 миллион долларов в виде бумажных денег и бриллиантов. Учитывая, что среди пассажиров находилось много миллионеров и богачей, эта цифра даже занижена. Известно, что у мадам Дераде было золото на сумму в 100 тысяч долларов, а Альфред Вандербильт передал на хранение судовому казначею 75 тысяч долларов. Помимо этого, на затонувшем судне имеется на 5 миллионов долларов меди и других цветных металлов. С нашим водолазным костюмом поднять золото очень легко. Средняя прибыль вкладчиков составит 20 к 1. Присоединяйтесь к нам, и ваше имя войдет в аналы истории, как славное имя тех, кто помог поднять сокровища Лузитании. Когда этот проходимец появился в Нью-Йорке, газета New York Times захлебывался от восторга, называя его скромным водолазом из города Толеда и величайшим кладоискателем века, которому известны места 12 затонувших кладов общей стоимостью в 127 миллионов долларов. В это время в витрине одного бруклинского универмага демонстрировался его скафандр. Американские газеты почему-то умалчивали о том, что Левиту за всю жизнь удалось поднять всего лишь 350 тонн медной руды с парохода, затонувшего на озере Мичиган, на незначительной глубине, и что в полужестком скафандре его конструкции нельзя было опуститься на глубину, где лежала Лузитания. Левит надел в Америке столько шума, что задел самолюбие своих заокеанских коллег в Англии. Последние не могли больше молчать. Руководитель одной английской судоподъемной фирмы Чарльз Лэнди Пошел дальше американского пройдохи, заявив в газетах, что имеет в своем распоряжении новый глубоководный скафандр и намеревается поднять Лузитанию летом 1916 года. Представители других судоподъемных фирм Англии не поверили своему собрату. Тогда он официально заявил, что уже поднял линкор «Кинг Альфред» водоизмещением 14 тысяч тонн, торпедированный в Белфасте. Однако ленди быстро разоблачили. Он поднял с одного моря пароход «Альфред» водоизмещением всего 4000 тонн. Таким образом, планы Лэнди заработать на Лузитании провалились. Тем временем Левит, которого уже начинали одолевать пайщики его компании, стараясь придать делу солидный вид, зафрахтовал старую деревянную шхуну Блейкли. Ее капитану он обещал заплатить 10 тысяч долларов, но из суммы, поднятой с Лузитании. Пайщикам Левит объявил, что ему необходимо дополнительное время для разработки сложнейших планов подъема сокровищ и средства, которые он собирается достать, занявшись подъемом более легких кладов на дне Средиземного моря. Но поисками этих кладов он, конечно, не занялся, так как сам выдумал их существование. К лету 1022 года зафрахтованная левитом Шхуна Блейкли все еще продолжала стоять на рейде в Филадельфии. К этому времени глава компании уже сорвал с удураченной американской публики солидный куш. Делом о сокровищах погибших на Лузитании заинтересовалась редакция американской газеты Christian Science Monitor. Тщательная проверка фактов показала, что никакого золота, кроме бумажных денег, принадлежавших пассажирам, на судне не было, а владельца Лузитании, компания Куннерт давно получила страховую премию. Авантюра кончилась провалом. Лузитанию нашли только через 20 лет после ее гибели. Поиски проводило английское спасательное судно «Орфер», оборудованное только что появившимся тогда эхолотом. Поиском предшествовал тщательный анализ имевшихся данных о месте, где затонуло судно. Были собраны показания спасшегося четвертого помощника, командира немецкой подводной лодки и очевидцев. Поисковое судно с включенным эхолотом пересекло несколько раз район гибели лайнера. На ленте эхолота непрерывно отмечалась линия морского дна. Вдруг глубина резко уменьшилась, и эхолот нарисовал профиль крупного затонувшего корабля. Спустившиеся позднее водолазы подтвердили, что это была лузитания. Поисками миллионов левита уже никто не занимался. Примером коммерческого использования неподнятого со дна моря клада может служить история с американским пароходом Гумбольдт, о котором упоминалось выше. Прошло почти 300 лет со дня его гибели, и летом 1927 года в США состоялась необычная сделка. В газетах было объявлено, что в Сан-Франциско с аукциона продается так называемый корабль-сокровищ. К тому времени стоимость погибших судном слитков золота и золотого песка, зашитого в пояса пассажиров золотопромышленников, возросла в несколько раз. На аукцион со всей страны съехались тысячи коммерсантов и всякого рода авантюристов. Тут же в качестве почетного гостя присутствовал и сам капитан Гумбольта, утопивший судно и людей. Он весьма любезно поделился с публикой своими воспоминаниями о катастрофе. Ввиду значительной глубины, на которой затонул Гумбольт, он был продан с аукциона всего лишь за 14 тысяч долларов. Но кто знает, может быть пройдет еще несколько лет, и его перепродадут за более высокую цену. Существуют ли искатели затонувших сокровищ в наши дни, когда человек, построив космический корабль, проник в космос и с каждым часом приближается полет людей на другие планеты? Как ни странно, но кладоискательство за последние годы во многих капиталистических странах стало весьма популярным занятием. Появление такого удобного и простого прибора, как акваланг, помогло людям проникнуть в таинственный подводный мир и сделало последний доступным для любого, умеющего плавать. Каждый, знающий, как пользоваться аквалангом, без особого труда может опускаться на глубину 10-20 метров. Хорошо тренированный пловец свободно достигает глубины 40-50 метров, а отдельные профессионалы и рекордсмены погружаются с аквалангом на глубину 100 и более метров. Аквалангист, в зависимости от глубины погружения, может пробыть под водой от 30 до 90 минут. Если до появления акваланга кладоискатели во многом зависели от профессиональных водолазов и организовывали специальные экспедиции, то теперь... Они получили полную возможность непосредственно самим заниматься поисками кладов. В связи с этим возникла целая армия кладоискателей-одиночек. Американцы, учитывая интерес многих предпринимателей к затонувшим сокровищам, создали у себя в стране специальные школы охотников за подводными кладами, где за определенную плату человек может получить профессию подводного кладоискателя. Знание того, что золото в воде не портится, будоражит фантазию многих простых американцев, отчаявшихся достигнуть благополучия. Немеркнущий блеск золота, опьяняя воображение, заставляет их пускаться на самые невероятные авантюры. Так, несколько лет назад, 50-летний американец Эдди Ликон из города Оклахома-Сити, начитавшись водолазных рассказов, решил посвятить остаток своих дней подводному кладоискательству в Карибском море. Но поскольку здоровье не позволяло ему нырять с аквалангом, он решил построить подводную лодку. Ликон убедил семерых своих старых друзей передать ему их сбережения. Собрав таким образом 19 тысяч долларов, Предприимчивый американец приступил к постройке подводной карликовой лодки из пластмассы. Через год лодка-малютка была готова, она имела имя RX-101. Несмотря на удачную конструкцию лодки, оборудованной специальной аппаратурой для подъема кладов, она себя не окупила, и семеро американцев до сих пор вынуждены ждать, пока их друг-кладоискатель вернет им долг. В 1950 году юрист Ральф Одам из города Тампа решил заработать на слабости кладоискателей, которые каждый год ведут поиски сокровищ во Флориде. Изучив историю испанских завоеваний в Америке и прочитав ряд пиратских романов, ловкий американец составил цветную карту «Сокровищ Флориды». Карта была разрисована черепами, саблями, сундуками, подзорными трубами, якорями и другими пиратскими атрибутами. На рамке написаны имена восьми знаменитых пиратов – Гаспариллы, Лафита, Тихо. Рокхама, Болса, Гомеза, Роджерса и Моргана, которые промышляли у берегов Флориды. В левой части карты на старинном картуше заголовок. «Подлинная карта пиратских сокровищ, потерянных или спрятанных на земле и в водах Флориды». Далее идет текст. «Сия карта показывает места богатейших кладов, зарытых и потерянных Гаспарилой, Черным Цезарем, и другими знаменитыми пиратами, а также и более честными людьми, которые оставили несметные сокровища, оцениваемые ныне приблизительно» в 1 миллиард 65 миллионов долларов Соединенных Штатов. Все эти сокровища сейчас находятся в песках и в водах Флориды. Поле карты усеяно рисунками, отображающими быт пиратов. Каждый крестик, показывающий предполагаемое место клада, сопровождается примерно такими надписями. Несметные сокровища пирата Вильяма Роджерса, известного по кличке Билли Кривые Ноги, лежат в этом районе. На этом острове зарыт клад пирата Джона Рокхама, который был повешен в порту Роял, Сокровища в виде золотых слитков и испанских дублонов оцениваются в 2 миллиона долларов. Здесь спрятаны сокровища пирата Эдварда Тихо, известного по кличке Черная Борода. Стоимость карты 1 доллар. Спрос на нее среди жителей Флориды и особенно среди приезжающих туристов велик. Основным объектом подводных Шерлок Холмсов нашего времени являются испанские галеоны, покоющиеся под многометровым слоем песка и ила. За последние годы в водах Центральной Америки, где покоятся испанские галеоны, столько развелось подводных искателей перуанского золота, что они начинают мешать не только рыболовству, но и друг другу. Помимо одиночек, здесь каждый год работают десятки экспедиций, организуемых различными клубами аквалангистов. Другим не менее важным объектом современных водоискателей является Наваринская бухта. 8 октября 1827 года здесь произошло величайшее морское сражение между объединенной русско-англо-французской эскадрой и турецко-египетским флотом. В результате жестокого боя турецко-египетский флот, насчитывавший 150 кораблей, был на голову разбит. На дно бухты пошло 3 линейных корабля, 9 фрегатов, 24 корвета, 14 бригов, 10 брандеров и несколько купеческих транспортов. Предполагают, что вместе с этими кораблями затонули огромное богатство, оцениваемое по некоторым историческим документам до 10 миллионов фунтов стерлингов. В ясные дни вода в Новаринской бухте настолько прозрачна, что с мачт стоящих на рейде судов можно различить силуэты кораблей, покоящихся на каменистом дне на глубине 60 метров. Немало было предпринято попыток добраться до этих кораблей и найти сокровища. Но никто не знает, на каких из 63 судов они находятся, и поэтому ни одна из экспедиций не принесла успеха. За последние пять лет охотники за затонувшими сокровищами предприняли ряд серьезных попыток найти и поднять золото с различных судов. Так, в 1955 году группа американских кладоискателей-аквалангистов занималась поисками золотых слитков, погибших с пароходом City of Честер» в бухте «Золотые ворота» в 1888 году. Эта попытка оказалась тщетной. От корпуса парохода остались одни развалины, занесенные толстым слоем ила. В том же году члены одного английского подводного клуба обнаружили остатки парусно-винтового парохода Royal Чартер» который 24 октября 1859 года был выброшен на скалы Уэльса. Гибель Роял Чартера, вписавшая трагическую страницу в историю английского судоходства, была описана Чарльзом Диккенсом в очерке «Некоммерческий путешественник». Известно, что наряду с другим грузом на этом пароходе находилось золото на сумму около 800 тысяч фунтов стерлингов. Часть золота была поднята вскоре после кораблекрушения. Английские спортсмены намеревались достать с парохода судовой сейф, где по их расчетам должны были находиться золотые монеты – Но к 1955 году непрерывное действие морского прибоя дало себя знать. Огромный сейф оказался разбитым на несколько частей, и золото обнаружить не удалось. В то время, когда англичане пытались поднять с Роял-Чартера судовой сейф, голландский инженер Пьет Виссер намеревался добраться до торпедированного немцами в 1917 году в Ла-Манше парохода Ренате Лендхарт. С этим пароходом затонуло золото на сумму около 4 миллионов фунтов стерлингов. Для поисков золота был сооружен гигантский кессон высотой около 30 метров. В его нижней части имелись мощные гидромоторы для расчистки ила над корпусом судна. Но даже при помощи такого совершенного и дорогого приспособления золото обнаружено не было. Следует заметить, что в области подводного кладоискательства голландцам не везет больше, чем другим. В 1922 году они безуспешно пытались найти 2 миллиона фунтов стерлингов на своем лайнере Тубанти который во время Первой мировой войны был торпедирован на пути из Амстердама в Буэнос-Айрес и затонул в Северном море на глубине 40 метров, в 30 милях от берега. Перед началом Второй мировой войны им также не повезло в поисках золота на борту своего парохода «Арунда», затонувшего во время шторма у восточного побережья США на глубине 50 метров. За последние годы бывало немало и таких случаев, когда при обследовании затонувших судов аквалангисты совершенно случайно находили ценный груз, или, найдя судно и установив его название и год гибели, узнавали, что на нем были ценности. В качестве примера можно привести такой случай. В конце 1959 года два австралийских спортсмена-любителя Брюс Филлипс и Аллан Робинсон во время подводной охоты на хищных рыб у западного побережья Австралии обнаружили затонувшее старинное судно. В результате знакомства с рядом исторических документов они сделали предположение, что нашли голландский торговый корабль Ферхульде де Драк» Погибшие в этих водах 28 апреля 1656 года. В некоторых документах о гибели корабля сообщалось, что из 194 человек экипажа погибло 118, и вместе с судном пошло на дно 78 600 золотых гульденов. Обнаруженное судно сильно обросло кораллами и водорослями, и проникнуть на корабль австралийцы не смогли. Но узнав, что найден корабль лежит поблизости от места, которое 300 лет тому назад указал в своих отчетах капитан, и что 78 600 гульденов по курсу валюты в настоящее время составляют почти миллион английских фунтов стерлингов, Филлипс и Робинсон сразу же предъявили Голландии и Австралии свои права на подъем золота. К числу многих попыток поднять золото с древних судов в наше время можно отнести работу английской подводной экспедиции на испанском галеоне Санта-Круз в вот 1959 году. Англичане считали, что на 16-ти пушечном галеоне санта Крус, входившем в состав непобедимой армады и погибшем после ее разгрома в заливе Кардиган, побережье Уэльсы, во время шторма в 1588 году имелось золото на сумму более 4 миллионов фунтов стерлингов. Судно затонуло недалеко от берега на глубине около 20 метров. Поиски клада проводились с переоборудованного рыболовного траулера Карен Мэри 12 опытными водолазами. Несмотря на то, что план экспедиции разрабатывался в течение 15 лет, золота не нашли. По всей вероятности, его там и не было. Не увенчалась успехом и последняя экспедиция довольно опытного кладоискателя, англичанина Билла Уэтгуда, который пытался найти клад золотых монет на пиратском фрегате «Дебра», затонувшем в устье реки Делавер 25 мая до 1798 года. Согласно историческим материалам, которыми располагал Уэтгуд, Это английское пиратское судно погибло вскоре после ограбления испанских галеонов, имея в своем трюме золотые монеты на сумму в 5 миллионов фунтов стерлингов. Хотя у Эдвуду и посчастливилось поднять несколько золотых пиастров, клад обнаружен не был. Всех современных искателей затонувших кладов, пожалуй, следует разделить на две категории. К первой относятся предприниматели, которые, предварительно изучив исторические документы, идут по следам давнишних кораблекрушений. Они в основном занимаются поисками таких древних кладов, как испанские галеоны, затонувшие в водах Центральной Америки, сокровища знаменитого английского пирата Кида, спрятанные им где-то в Китайском море, золото французского пирата Лабуза, погибшее вместе с его кораблем у острова Сицилия, сундуки с золотом, зарытые другими пиратами на островах Пинос и Кокос и так далее. Этим кладоискателям почти никогда не везло и не везет. Некоторые самые рассудительные из них на старости лет превращаются в историков. Ко второй категории можно отнести к водоискателей, которые ищут ценности исключительно на судах, погибших во время и после Второй мировой войны. В основном это бывшие водолазы, хорошо знающие свое дело и свято верящие в существование на каждом затонувшем корабле судового сейфа, где есть деньги. Этих уже не соблазнишь древним пергаментом с крестиком, обозначающим место гибели какого-нибудь пиратского брига. Им не надо мифических миллионов золотых пиастров, их больше устроит официальное разрешение обследовать погибший во время последней войны миноносец или крейсер, И несколько тысяч долларов или фунтов стерлингов судовой валюты. Иногда за это право приходится платить тоже золотом. Так, в 1956 году японцы, намереваясь поднять 350 тысяч фунтов стерлингов с американского эсминца Перри, потопленного ими же, в 1942 году в заливе Дарвина, Австралия, вынуждены были заплатить американскому военному представителю в порт Дарвин 25 тысяч фунтов стерлингов. Японцы ничего не нашли. Видимо, на эсминце Перри кто-то уже поработал до них. Ко второй категории кладоискателей можно отнести и опытнейшего английского кладоискателя капитана Даманта, под чьим руководством с подорвавшегося на мине в 1916 году Лаурентика за 7 лет из 3211 было поднято 3186 золотых слитков стоимостью около 5 миллионов фунтов стерлингов. Современные охотники за затонувшими сокровищами ищут не только золото, драгоценные камни и серебро, Они не упускают удобного случая поднять с погибших судов и такие металлы, как молибден, вольфрам, олово, хром, медь и другие. В 1957 году американцы занимались подъемом 5000 тонн хромовой руды со своего парохода Джулия Лакенбек. Это судно затонуло в 10 милях от мыса Агулис в 1943 году в результате столкновения с английским танкером. Стоимость руды оценивалась в 60 тысяч фунтов стерлингов. Иногда затонувшие суда хранятся в их трюмах, Не совсем обычный ценный груз. Например, в 1954 году англичане в 18 милях к юго-востоку от мыса старт Ламанш, на сравнительно небольшой глубине обнаружили свой старый пароход «Бенин». Это судно, направляясь из Африки в Ливерпуль в марте 1881 года, затонуло в результате столкновения с английским пароходом «Дюк оф Букле». В трюмах погибшего парохода обнаружили 1800 тонн слоновой кости, большое количество черного дерева, каучука, кофе и пальмового масла. Полежавшие над ней 76 лет слоновые кости и черное дерево оказались в хорошем состоянии. Несколько лет назад англичанам удалось поднять с парохода Дарлинг-Даунс 720 кип шерсти стоимостью около 100 тысяч фунтов стерлингов. Качество шерсти было хорошим. Современные кладоискатели не отказываются и от бумажных денег. Вот любопытный случай. За день до капитуляции фашистской Германии из одного европейского порта ночью вышла в море немецкая подводная лодка Ю-583, взяв курс к берегам Америки. На борту лодки находилось 5 миллионов долларов в бумажных знаках. Эту сумму она должна была доставить в Нью-Йорк для уплаты агентам, работавшим в США на германскую разведку, и для покрытия платежей Аргентине за поставку во время войны вооружения и сырья. Когда подводная лодка, находясь в проливе Лонг-Айленд, обнаружила себя, потопив американский угольщик Black Point, который шел в балласте, американские военные корабли забросали ее глубинными бомбами. Лодка затонула на глубине 47 метров. Они вспомнили лишь в 1953 году, когда в районе острова Лонг-Айленд ее случайно обнаружили во время промеров. Американцы немедленно приступили к водолазным работам, узнав, что согласно данным Верховной Ставки гитлеровцев, на Ю-583 действительно находилось 5 миллионов долларов. Было сделано 5 попыток поднять деньги со дна. Последняя из них в 1955 году закончилась, как и все предыдущие, провалом. Говоря о подъеме с дна моря золота, серебра и других ценных грузов, следует напомнить, что золотые фонды морей – Не стоит и сотой доли тех ценностей, которые представляют собой сами затонувшие суда, продукт человеческого труда, искусства и разума. С развитием техники водолазного и судоподъемного дела, несмотря на лихорадку кладоискательства, все большее значение стало приобретать работа по подъему затонувших судов. В связи с этим небезынтересно отметить, что начало деятельности первой советской судоподъемной организации ЭПРОН экспедиция подводных работ особого назначения, также связано с поисками затонувшего клада. Первая работа, которую выполнил Эпрон – разрешение загадки о Черном Принце, английском паровом деревянном фрегате, затонувшем якобы с грузом золота в Балаклавской бухте во время осады Севастополя в 1854 году. Многочисленные поиски, проводимые до революции иностранными фирмами, ни к чему не привели. Эпрон приступил к поискам Черного Принца в 1923 году, и спустя некоторое время таинственный корабль был найден. Однако, кроме семи золотых монет, по всей вероятности принадлежавших команде погибшего корабля, золота на его борту не оказалось. Легенда была рассеяна. Но работа по поискам Черного Принца не пропала даром. Она обогатила Эпрон опытом, пользуясь которым экспедиция в трудные годы разрухи молодой Советской Республики приступила к подъему судов, их механизмов и грузов, потопленных во время гражданской войны белогвардейцами и интервентами. Коммунистическая партия и лично Владимир Ильич Ленин придавали большое значение судоподъему. В пятом пункте декрета Совета народных комиссаров о работах по подъему затонувших судов на Черном и Азовском морях, подписанного Владимиром Ильичом Лениным 5 января 1921 года, говорится «Ввиду особой трудности судоподъемных работ и опасности их для жизни и здоровья, установить особые нормы платы труда и выдачи продовольствия, а также денежного и натурального примирования работ по соглашению с Всероссийским Центральным Советом Профессиональных Союзов и Комиссией по рабочему снабжению по принадлежности». Немало в те тяжелые годы Прон поднял и восстановил судов. Так, в 1924 году на Черном море с глубины 16 метров подняли подводную лодку «Пеликан». В 1925 году с глубины 38 метров нефтеналивное судно «Эльбрус», водоизмещение 6400 тонн. С глубины 18 метров трайщик «Перванш». С глубины 27 метров эсминец «Калиакрия». В 1928 году у Новороссийска с глубины 32 метров эсминец Гаджибей. У Севастополя с глубины 52 метров подводную лодку АГ. У Кронштадта с глубины 27 метров подводную лодку Л-55. В 1931 году у Севастополя был произведен уникальный подъем с глубины 27 метров двух артиллерийских башен военного корабля весом по 800 тонн каждая. В 1932 году в Мизенском заливе с глубины 11 метров Эпрон поднял транспорт Веста, получивший пробоину и брошенной командой. В 1933 году... В Кандалакшеском заливе с глубины 25 метров был поднят ледокольный пароход «Садко» водоизмещением 2400 тонн. В 1933 году Эпрон у берегов Шпицбергена провел исторические работы по спасению ледокольного парохода «Малыгин». Работы выполнялись в необычайно тяжелых полярно-ледовых условиях. Несмотря на то, что судно имело в корпусе огромную пробоину и его машина была залита водой, пароход сняли с подводных скал Айсфьорда и привели в Мурманск. В том же году у западных берегов Норвегии «Эпрон» спас транспорт колы водоизмещением 5800 тонн. Роль «Эпрон» как судоподъемной и аварийно-спасательной организации в те годы была велика. Достаточно сказать, что за первые 10 лет своего существования из 110 поднятых судов 76 были восстановлены. Стоимость возвращенных советскому флоту кораблей составляла свыше 51 миллиона рублей. Суда, которые уже нельзя было восстановить, шли на металлолом. За 10 лет существования ЭПРОН поднял 13 тонны черного металла, 4 756 тонн брони, 1 200 тонн лома цветных металлов и 2 491 тонну механизмов. Не меньший интерес представляют и работы ЭПРОН до Великой Отечественной войны по подъему таких судов, как Сишан, Харьков, Женероза, Имал, Каспий, Петр Великий, Амод, Сербия. Немало судов было поднято и после войны. Ряд интересных работ по судоподъему – послевоенный период провела польская судовая спасательная служба. В 1956-1957 годах эта организация в различных районах земного шара подняла с дна 174 судна общим весом 200 тысяч тонн. Из последних 30 были восстановлены. Они и явились началом создания польского морского флота. Говоря о подводных кладоискателях, следует заметить, что во многих случаях здравый смысл подсказывает зарубежным предпринимателям, что не стоит оставлять сокровища на дне моря, если их можно достать и использовать. Но в погоне за золотом искатели зачастую взрывают хорошо сохранившиеся корпуса древних и современных судов. При этом на предприятие средств затрачивается иногда гораздо больше, чем стоят поднятые клады. Две-три монетки, несколько слоновых бивней, да десяток ржавых гвоздей или пушечных ядер. Тайна непобедимой армады В феврале 1587 года, когда в лондонском Тауэре с плахи покатилась окровавленная голова шотландской королевы Марии Стюарт, и католический заговор против Елизаветы был раскрыт, римский папа Сикст V призвал католиков к открытой войне с Англией. Испания, поставив своей целью сохранить монопольное положение на море, стала готовиться к вторжению на Британские острова. Для этого испанский король Филипп II снарядил громадный по тому времени флот, непобедимую армаду, состоявшую из 130 кораблей, имевших на борту помимо экипажей 19 тысяч отборных солдат и около 3 тысяч орудий. Армада должна была пройти из Кадиса в Дюнкерк, взять там на борт испанские войска, находившиеся в Нидерландах, после чего высадить десант в Устье Темзы, недалеко от Лондона. Испанцы рассчитывали, что вторжение будет поддержано восстанием английских католиков. Для защиты Лондона англичане создали мощный флот, состоявший приблизительно из 200 боевых и торговых судов. В основном это были частные купеческие и пиратские суда, присланные из разных городов Англии для охраны столицы противоположность испанскому, английский флот состоял из легких быстроходных кораблей и был лучше вооружен артиллерией. Экипажи английских судов формировались из моряков, прошедших хорошую школу в торговом флоте и нередко участвовавших в пиратских налетах на испанские корабли. Дрейк, Хаукинс, Рейли и другие крупные пираты и мореходы того времени готовились к сражениям с непобедимой армадой. Однако выход непобедимой армады был отложен на целый год, в связи с внезапным нападением английских кораблей на Кадис и другие испанские порты, во время которого было уничтожено несколько десятков испанских судов. В мае 1588 года армада в составе 70 каравелл и 60 галеонов вышла из Лиссабона к берегам Нидерландов. Но, застигнутая жестоким штормом, вынуждена была зайти в ла на ремонт. В море она смогла выйти только 26 июля. Через несколько дней, достигнув английских вод, У Плимута армада взяла курс на Дюнкерк. Это был очень удобный момент для атаки со стороны английского флота. Морское сражение длилось две недели, после чего армада уже не смогла добраться до Дюнкерка. Испанскому флоту так и не удалось соединиться с сухопутными войсками. Понеся жестокие потери, испанцы отказались от попытки вторжения. Теперь им приходилось думать только об отступлении. Сильные встречные ветры не позволяли оставшимся кораблям армады следовать ла поэтому к родным берегам Пришлось идти через Северное море, вокруг Шотландии. Жестокий шторм у Аркнейских островов довершил разгром армады. На западном побережье Ирландии погибло несколько испанских кораблей и было взято в плен более 5000 испанских солдат. Один из самых больших кораблей армады взорвался и затонул почти со всем экипажем в заливе Тобермори у острова Мау. Именно этот корабль, получивший название «Тоберморский галеон», стал уже после своей гибели знаменитым кораблем непобедимой армады. В Англии и Шотландии существует несколько вариантов легенды о Тоберморском галеоне. Самое распространенное из них следующее. Уходя от преследования англичан, казначейский корабль армады «Флоренция», имея много золота в трюме, во время сильного шторма нашел убежище в заливе Тоберморе. В это время в Шотландии шла кровопролитная война между родами Макдональдов и Маклинов. Занятые местными распрями, шотландцы, перед этим, как правило, жестоко расправлявшиеся с экипажами кораблей армады на сей раз не тронули испанский корабль. Капитан Флоренции, Перейра, послал предводителю Макдональдов довольно грубое письмо, требуя снабдить его экипаж водой и провизией. Назвав испанца наглым нищим, Макдональд вернул письмо капитану Флоренции и предложил ему поединок. Но предводитель рода Маклинов, лохлан Мор, оказался хитрее своего врага. Он снабдил Флоренцию водой и бараниной. За что попросил у Перейры на несколько дней 100 солдат. Пополнив свое войско вооруженными испанцами, Лохлан Мор на голову разбил Макдональдов. С наступлением осени матросы и солдаты Флоренции, не привыкшие к такому суровому климату, стали замерзать. Они предпочли бы еще раз сразиться в море с Дрейком, чем провести зиму у берегов угрюмой Шотландии. Перед самым отплытием корабля из залива Тобермори, Лохлан Мор, узнавший, что на Флоренции находится несметное богатство, начал требовать у испанцев золота. Отпустив на корабль взятых на время солдат, он в качестве заложников оставил у себя в замке трех испанских офицеров. За выкупом на корабль он послал своего родственника, Дэвида Гласса Маклина, который был схвачен испанцами и посажен в трюм корабля. Флоренция, подняв паруса, направилась к выходу в море. Далее легенда гласит, что Маклину разрешили с палубы корабля в последний раз взглянуть на родную землю. Затем, вернувшись в трюм, он поджег пороховой погреб. В результате взрыва Флоренция переломилась на две части и затонула. При этом погибло около 500 испанцев. Два человека, которым удалось спастись, были убиты шотландцами на берегу. Вместе с кораблем погибли и сокровища, которые оценивались в 30 миллионов золотых дукатов. Таков один из вариантов легенды. Однако историкам до сих пор не удалось установить подлинное название «Тоберморского галеона». Ведь до наших дней не сохранился список кораблей, входивших в непобедимую армаду. Разные источники называют этот корабль по-разному. «Флоренция». Дюк Флоренции, Адмирал Флоренции, Флорида. Никто не знает и точного имени капитана корабля. Согласно одним историческим записям, его звали Перейра, согласно другим – Ферейра. Спорным остается вопрос и о самих сокровищах, погибших с кораблем в заливе Тоберморе. Одни историки предполагают, что именно этот корабль являлся казначейским судном непобедимой армады, и что на нем, помимо золота, была даже корона, осыпанная бриллиантами, предназначавшаяся в случае победы Испании для коронации Филиппа II на английском престоле. Испанцы же считают, что этот корабль не мог быть казначейским кораблем Армады, так как в тот исторический период каждое испанское судно имело свою собственную казну. Если даже предположить, что Тоберморский Галеон и был казначейским кораблем, то на его борту все равно не могло быть такого огромного количества дукатов. После разгрома Армады испанцы пустили слух, что в заливе Тоберморе погиб корабль сан жуан баптиста на котором не было никакого золота. Возможно... Это объяснялось чисто военными соображениями, не раскрывать тайну гибели своего судна, на котором действительно имелось золото. Однако можно предположить, что на Тоберморском Галеоне действительно был ценный груз. Так английский посол Шотландии 6 ноября 1588 года в своем письме из Эдинбурга в Лондон лорду Францису Уолсингхаму упоминал о большом испанском корабле, погибшем с ценным грузом в заливе Тобермори у острова Мал. К тому же, ведь не зря из-за Тоберморского галеона между разными шотландскими династиями на протяжении 15 поколений шла непримиримая вражда. Сначала сокровищами погибшего корабля заинтересовался король Англии Чарльз I. По его приказу, адмиралтейство в 1641 году обязало потомка шотландского рода Маклинов, герцога Арджела, заняться поисками золота в заливе Тоберморе. Однако Арджелу не удалось найти золото на дне залива. В вот 1665 году Арджелы заключили с английским мастером по изготовлению водолазных колоколов Джеймсом Молдом договор на три года, по которому последний имел право заниматься поисками золота, оставляя себе пятую часть найденного. Но водолазный колокол Молда работал плохо, и его часто приходилось ремонтировать. Спустя три месяца были подняты три бронзовые пушки. В дальнейшем Молд расторгнул договор, намереваясь позднее тайно заняться подъемом сокровищ. Тогда Арджелы сами соорудили подобный водолазный колокол и стали продолжать поиски. Им удалось поднять еще шесть пушек и несколько деревянных обломков корабля. Однако золота они не нашли. В 1676 году Арджелы заключили с другим водолазным мастером Джоном Клером трехлетний договор, по которому тот обязан был отдавать две трети поднятого с корабля золота. Прошло два месяца, и этот договор также был расторгнут. Арджелы пригласили шведских подводных мастеров, но и они ничего не добились. Владельцы Таберморского Галеона проводили работы по поискам золота под охраной своих солдат так как соседние графства, стараясь доказать свое право на владение затонувшим кораблем, часто пытались завладеть им путем вооруженного нападения. Арджилы вынуждены были даже построить на берегу залива укрепленный форт, остатки которого сохранились и поныне. В 1680 году в заливе Тоберморе появился Арджибальд Миллер, известный в то время в Англии специалист по подводным работам. Арджилы платили ему 40 фунтов стерлингов в месяц. В отчетах по обследованию Тоберморского галеона Миллер писал, что видел большое количество металлических пластин, большой испанский герб и корону, которые не удалось поднять. В 1730 году с Тоберморского галеона было впервые поднято несколько золотых и серебряных монет и большая бронзовая пушка, на которой были выбиты герб Филиппа II и дата 1584 год. В настоящее время эта пушка стоит в одном из шотландских замков. Услышав о найденном золоте, граф Йоркский, адмирал всей Англии и Шотландии, решил завладеть Тоберморским галеоном. Он заявил, что согласно королевскому указу, все погибшие у берегов Великобритании суда принадлежат ему. Арджалы через Королевский суд сумели доказать свое право на полное владение этим кораблем, сославшись на то, что все суда, затонувшие до 1707 года, год объединения Англии и Шотландии, у берегов Шотландии, принадлежат навечно шотландцам, а суда, погибшее позже, графу Йоркскому. Таким образом, Тоберморский галеон остался у рода Маклинов. В 1889 году одним из отпрысков этого рода была написана книга «История клада Маклинов», в которой давались подробные сведения об их фамильном подводном кладе. Примерно в конце 19-го столетия представитель рода Маклинов, Маркис Лори, в своих семейных архивах нашел старую карту, на которой было обозначено место затонувшего корабля. Маркизу также захотелось попытать счастье, и он нанял на работу водолаза. Спустившись на дно, в месте, обозначенном на карте, водолаз уже не мог найти корпуса галеона. К этому времени почти все дерево сгнило, но вскоре ему посчастливилось поднять несколько серебряных монет и большой медный брус. С этого момента таберморский галеон, который уже чаще стали называть Флоренцией, опять привлек к себе внимание кладоискателей. В вот 1902 году с него подняли еще одну пушку, старинную шпагу и около 50 золотых дукатов. В 1903 году в городе Глазго был создан специальный синдикат по подъему сокровищ Флоренции. Собрав большую сумму денег и получив у арджелов на довольно льготных условиях согласие на проведение водолазных работ, синдикат приступил к осуществлению своего грандиозного плана. Работами руководил один из опытных специалистов водолазного дела в Глазго, капитан Вильямс Бернс. После того, как паровой землесос «Силайт» прорыл траншею, водолазы извлекли на поверхность помимо ржавых железных обломков каменных балластин, чугунных ядер, два циркуля, золотые кольца и несколько монет. Все это распродали с аукционов Глазго. Спустя три года этот же синдикат, получив более мощный земснаряд бреймер поднял с Флоренции пушки, большой серебряный подсвечник, несколько старинных ружей со следами красивой чеканки и около сотни золотых дукатов. Через пять лет водолазные работы на Флоренции пришлось прекратить, так как срок договора синдиката с Арджилами истек. В 1912 году испанскими сокровищами заинтересовался английский полковник Фос, которому посчастливилось поднять пару золотых пиастров. Водолазы извлекли на поверхность также несколько металлических продолговатых пластин, о которых еще в 1860 году сообщал Миллер. Взятая проба показала, что это было чистое олово. Вскоре Первая мировая война прервала работы. Кладоискатели вернулись в Флоренцию лишь в 1922 году. На этот раз... Затонувший клад привлек внимание опытного специалиста судоподъемного дела английского капитана Джона Айрона, под руководством которого после окончания Первой мировой войны было поднято 240 судов. Когда земснаряд открыл траншею глубиной в полметра, среди останков окончательно развалившегося корпуса Флоренции водолазы капитана Айрона нашли много балластных камней. Сейчас их экспонируют в Британском музее в Лондоне. Решено было сделать еще одну попытку найти клад с помощью землесоса с подрезным устройством. На этот раз обнаружили самое ценное. Это был изогнутый кусок золотой пластины с несколькими небольшими углублениями. Археологи высказали предположение, что это часть легендарной испанской короны, в которой Филипп II должен был зайти на английский престол. Англичане считают, что углубления в золотой пластине были гнездами для бриллиантов, которые от времени выпали. Подсчитали, что экспедиция капитана Айрона явилась 50-й по счету попыткой добраться до сокровищ Таберморского Галеона а стоимость поднятых за эти 300 с небольшим лет ценностей составила всего лишь 1000 фунтов стерлингов. Но прошло три десятка лет, и видавший на своем веку тысячи кладоискателей с их хитроумной техникой залив Тоберморе увидел еще одного. Это был 53-летний Иоанн Дуглас Кэмпбелл. Отпрыск 11-го колена Маклинов. В вот 1954 году, чтобы не нарушать традиции рода, он решил внести свое имя в список кладоискателей Флоренции. Руководителем подводных работ был назначен английский капитан Крэп, один из самых известных водолазов Англии. Газеты с нетерпением ждали результатов. Вскоре в залив Тоберморе прибыла специально переоборудованная для дноуглубления самоходная баржа. После тщательного промера глубин и исследования грунта определили место, где когда-то лежал корпус погибшего корабля. Теперь оно находилось всего в 50 метрах от городской набережной. Траншеи прорывались с помощью 33-тонного крана с грейферным захватом. После каждого подъема грунт промывался мощной струей воды, тщательно осматривался и лишь затем сбрасывался бульдозером в грунтоотвозную шаланду. Несколько недель проводилась безуспешная промывка грунта, но обнаружили лишь чугунное ядро да несколько листов олова. Трудно сказать, во сколько обошлась организация всех подводных экспедиций на Флоренцию, но во всяком случае сумма ее наверняка больше стоимости этого мифического древнего клада. Галеоны бухты Виго После того как в Мадриде королем Испании был провозглашен Филипп V, его дед французский король Людовик XIV в 1701 году объявил Австрии войну за испанское наследство. Война продолжалась до 1713 года, пока Франция не оказалась побежденной. На стороне Австрии выступили Англия, Голландия, а также различные германские княжества и королевства. Доведение этой длительной войны Людовику XIV одному из самых расточительных монархов в истории требовались деньги, которых в то время больше всего было у Испании. Деньги Испании – это золотые и серебряные рудники ее колоний – Перу, Мексики, Чили. Опасаясь за судьбу награбленных в Америке сокровищ, испанцы после долгих колебаний наконец решили перевести их в Европу. Летом 1702 года на 19 испанских галеонов было погружено большое количество золота, драгоценных камней, серебра, жемчуга, амбры, индиго, красного и бальзового дерева, Ванили, какао, имбиря, сахара, кашениля и прочего. Всего на сумму свыше 13 миллионов золотых пиастров. 11 июня 1702 года испанский караван под командованием Мануэля де Веласко вышел из Веракруз. В море он встретился с французской военной эскадрой, состоящей из 23 кораблей, вооруженных 983 пушками. Этой эскадра была поручена охрана каравана. Французы, опасаясь нападения англо-голландского флота, поручили командование всем конвоем, знаменитому тогда адмиралу Шаторено, который не раз за время своей долголетней службы одерживал победы и над голландцами, и над англичанами. Конвой должен был идти в Кадис, но узнав через разведку, что этот порт блокирован английским флотом, Шаторено направился на северо-запад Испании, в бухту Виго. Имея полную возможность грузить сокровища на берег под охрану французских войск, которых в это время в Испании было достаточно, Нерешительный Мануэль де Веласка стал, однако, дожидаться из Мадрида распоряжения, куда следовать дальше. Весть о том, что в бухте Виго стоят галеоны, на борту которых находится неслыханное богатство, облетела берега Испании и дошла до англичан. Ответ из Мадрида пришел только через месяц. В тот момент, когда Мануэль де Веласка распечатывал в своей каюте секретный пакет, доставленный гонцом, в ночь на 21 октября в бухту Виго ворвалась англо-голландская эскадра в составе около 100 кораблей под командование адмирала Джорджа Рука. В течение 30 часов продолжались ожесточенные бордажные бои. Испанцы успели поджечь часть своих судов, чтобы они не достались неприятелю. Англичане, потеряв свой флагманский корабль из 600 человек, вместе с голландцами захватили и потопили несколько французских военных кораблей. Шаторы, Но удалось прорваться через блокаду и уйти в море. В результате сражения затонуло 24 корабля. Один из самых больших испанских галеонов англичане захватили как военный приз и отправили его в Англию под командованием адмирала Шовала. Но, выходя из залива, Галеон ударился о камни одного из многочисленных островов и затонул с ценным грузом на глубине 34 метров. Какова же судьба сокровищ, которые во время боя находились на борту испанских кораблей? Почти 260 лет этот вопрос остается безответным. Бухта же Виго превратилась в своего рода международную арену кладоискателей. О ней написана масса отчетов водолазных экспедиций, статей, очерков и даже романов. О сокровищах бухты Виго упоминает и Жюль Верн в своем романе «20 тысяч лье под водой». Исторические сведения о судьбе сокровищ весьма противоречивы. По одним источникам, англичанам удалось захватить драгоценности на сумму в 5 миллионов фунтов стерлингов, по другим – только на сумму в 200 тысяч фунтов стерлингов. Успели испанцы выгрузить сокровища на берег или нет? Записи в испанских архивах свидетельствуют о том, что значительная их часть была выгружена еще до боя. Другие исторические источники говорят, что все ценности пошли на дно бухты вместе с кораблями. Французы предполагают, что Шато-Рено – по приходе эскадры в Виго, выгрузил все ценности на берег и через французские войска переправил их своему правительству. Иначе за что же Людовик XIV после этих событий дал ему чин маршала вместе с чином полного адмирала? Ведь не за то, что он потопил порученный ему конвой. До сих пор не ясно, сколько испанских галеонов затонуло в бухте. Одни историки утверждают, что на пути из Вера Круз в Кадис на судах вспыхнула эпидемия желтой лихорадки, в результате чего шесть кораблей отделилось и направилось в другой порт. Некоторые заявляют, что из 19 испанских галеонов англичане и голландцы захватили 11. Никаких документов о погрузке ценностей на испанские суда Вера Круз не сохранилось, поэтому точной цифры стоимости сокровищ никто не знает. По современному курсу валюты англичане принимают ее за 24 миллиона фунтов стерлингов, а американцы за 60 миллионов долларов. Некоторые историки утверждают, что подъем затонувших сокровищ в бухте Вигу начался еще до того, как окончилось сражение. Якобы, английские матросы ныряли за золотом под обстрелом испанских пушек. После окончания войны за испанское наследство, бухта Виго сразу же привлекла к себе внимание. Сделав несколько неудачных попыток поднять с одной бухты сокровища, испанское правительство объявило всем частным предпринимателям о свободном доступе в бухту Виго и всеобщем праве подъема ценностей при условии, что 90% найденного должно перейти в казначейство испанского короля. Ни одна из предпринятых после данного заявления попыток не достигла ожидаемых результатов. В июле 1738 года в бухту Виго прибыла французская судоподъемная экспедиция, возглавляемая Александром Губертом. После тщательных промеров бухты были определены места нахождения нескольких затонувших кораблей. Особое внимание привлек корабль, лежавший на глубине 6 метров при малой воде. Судно поднимали с помощью стропов, деревянных понтонов, шпилей и 22 толстых пеньковых канатов. Наконец, после кропотливого и мучительного труда в феврале 1742 года, Судно настолько близко подвели к берегу, что при малой воде его трюм был совершенно сух. Это оказался испанский галеон Тохо водоизмещением около 1200 тонн, на котором кроме 600 тонн каменного балласта, 12 чугунных пушек, нескольких сотен ядер, десятка мешков ржавых гвоздей и пустых глиняных горшков ничего не нашли. Французы, истратив на экспедицию более 2 миллионов франков, вынуждены были покинуть неприветливую бухту. После французов в бухте Виго появились англичане. Одному из них, Вильяму Эвансу, посчастливилось поднять серебряные слитки, оцененные в несколько сотен фунтов стерлингов. Возможно, что ему удалось бы обнаружить и другие ценности, но Испания неожиданно запретила искать сокровища в испанских водах представителям нации, потопившей ее галеоны. В вот 1748 году испанцы сами попытались обнаружить сокровища, но безуспешно. Далее, почти на протяжении трех четвертей века, Исключая, может быть, отдельные усилия местных жителей, водолазные работы в бухте не проводились. Вот в 1825 году в бухту неожиданно вошел английский Бриг Enterprise. На его борту находился подводный колокол новой конструкции. Капитану Брига Диксону пришлось работать под охраной вооруженных испанцев, которые с нетерпением ждали свою львиную долю добычи. Через несколько недель Бриг исчез из бухты. Ходили слухи, что англичанам удалось поднять с помощью колокола значительное количество золота, после чего, напоив охрану, они подняли паруса и ушли из бухты в Освояси. Через 10 лет провалилась еще одна попытка испанцев добраться до сокровищ. В 1858 году правительство Испании продало право на поиски французскому дельцу Давиду Лэнгленду, который перепродал это право, конечно, не без выгоды, парижскому банкиру Сикарду. Но на организацию водолазной экспедиции денег у Сикарда не было, и он обратился за помощью к преуспевающему банкиру политу Магину. Магин, тщательно проверив рассказ Сикарда по данным старых испанских архивов, согласился финансировать это предприятие. Во время организации экспедиции Магин столкнулся с конкурентом в лице известного в то время в Англии специалиста водолазных работ капитана Гоуэна. Оказалось, что Лэнгленд, Право на подъем сокровищ умудрился продать и Гоуэну, который, в свою очередь, уже успел распродать в Лондоне много акций своего предприятия. В январе 1870 года Магин приступил к обследованию затонувших галеонов. Старый испанский рыбак, который еще в 1825 году принимал участие в работе экспедиции капитана Диксона на бриге Enterprise, за приличное вознаграждение показал ему место пяти лежащих на дне галеонов. Чтобы получить точное сведения и сохранить тайну о затонувших кораблях, Магин приказал завинчивать смотровое стекло шлема, готовившегося к спуску водолаза, в тот момент, когда шлем, только что поднявшегося на палубу судна водолаза, еще не был снят. Таким образом, ни один из водолазов не мог услышать, что рассказывали после выхода из воды его товарищи. За 12 дней водолазам удалось обнаружить на дне 10 судов. Скоро из Франции начало прибывать подводное оборудование и снаряжение. В него даже входил подводный электрический фонарь весом 900 фунтов и подводная наблюдательная камера, которая могла вместить двух человек. Первой находкой оказалась старинная железная пушка. Ее дуло было забито пробкой, за которой еще имелся воздух, сохранившийся в дуле 168 лет. После этого водолазами были извлечены 200 ядер, медный сосуд, топор для абордажного боя, Рукоятка от кортика, серебряный бокал, футляр от трубки, мешок бразильских орехов. Все эти предметы нашли среди останков галеона, который местные жители почему-то называли Мадерой. Наступившие осенние штормы заставили водолазов прекратить работы на этом судне и перейти на галеон Лалигура, который затонул в глубине бухты. Здесь они смогли добраться до судового лазарета, где обнаружили несколько медных тазов и различные сосуды. Когда галеон взорвали, то к числу этих находок прибавились компас и железная чаша. Золота и серебра по-прежнему не было. Средства магии накончались, и всему предприятию грозил крах. Было решено попытать счастье на галеоне Тамбор, который лежал на глубине 12 метров. Приходилось спешить, работы проводились даже в ночное время, но и здесь ничего не оказалось. С галеона Алмиранты извлекли 15 ящиков с краской индиго. После этого на глубине 10 метров водолазы нашли флагманский корабль адмирала шато -Рено. Сокровищ на нем искать, конечно, не стали. Пока проводились работы на алмиранты, водолазы нашли галеон Эспихо, лежавший на глубине 17 метров. С него удалось поднять немного краски индиго и кошенили. Средства экспедиции уже совсем подходили к концу, когда неожиданно был найден первый слиток серебра, а вскоре вес поднятого серебра составлял 130 фунтов. При поднятом настроении Магин выехал в Париж, чтобы добыть дополнительные средства. Ему удалось быстро распродать акции и собрать приличную сумму денег. В Париже была взята проба с темного куска металла, доставленного из бухты Виго. Водолазы, как правило, не поднимали их с дна, а в тех редких случаях, когда они попадали на палубу водолазного бота, обычно бросали в воду. К радостному изумлению Магина, этот темный, невзрачный на вид кусок металла оказался чистым серебром. В это время в Европе началась франко-прусская война, и Париж, где находился руководитель экспедиции, был окружен войсками неприятеля. В последнем полученном им из Испании письме сообщалось, что почти все водолазы парализованы и работать может только один. Условия работы водолазов в бухте Вига были действительно ужасны. Ни о какой декомпрессии в то время не было и речи. Несмотря на сравнительно небольшую глубину, киссонная болезнь сильно отражалась на здоровье водолазов, да и сам Магин был прикован к постели. Но французы не хотели прекращать свои поиски в бухте Виго и, возглавлять экспедицию, назначили молодого инженера Этьена. Не дожидаясь окончания франко-прусской войны, он попытался добраться до территории Испании. Перелетев через прусские военные позиции на воздушном шаре, Этьен был схвачен пруссаками в одной из деревень и обвинен в шпионаже. Средства, выделенные французским правительством на возобновление работ в бухте Виго, которые находились при Этьене, были конфискованы. Водолазные работы в Виге возобновились лишь через два года. Французам удалось обнаружить еще пять затонувших судов погибшие эскадры. Но золота по-прежнему не находили. В ноябре 1872 года средства иссякли и работы прекратились. У экспедиции не осталось даже денег, чтобы вывести из бухты свое водолазное оборудование. В 1873 году неудачливый руководитель французской экспедиции Ипполит Маген издал в Париже книгу «Галеон и Вигу», где в виде увлекательного повествования рассказал историю испанских сокровищ и высказал свои соображения по поводу их подъема. После появления книги испанцы засекретили все исторические материалы, относящиеся к бухте Вигу. Еще до Магина об испанских сокровищах писал англичанин Роджер Фентон, но его книга была менее подробной. Оба издания сыграли значительную роль в сборе средств для последующих водолазных экспедиций за сокровищами. После неудачных поисков французов в конце 19 века было предпринято еще несколько попыток овладеть кладом. Наиболее серьезная из них была попытка американской компании по сокровищам Бухты Виго, которая существовала почти 50 лет. Американцам также пришлось работать под вооруженной охраной испанцев. Однажды этой компании удалось вытащить из воды один хорошо сохранившийся галеон, но при переноске его краном на берег судно переломилось и обе половины корпуса затонули. В 1904 году по следам американцев пошли испанцы Иберти и Пино, которые на одном из двух затонувших кораблей нашли несколько золотых сатуэток и серебряных слитков весом по 80 фунтов каждый. В 1934 году испанцы опять заинтересовались своими сокровищами. По инициативе морского министерства Испании на 8 лет была создана концессия. Вряд ли будет неожиданностью известие о том, что хозяев бухты опять постигла неудача. Казалось бы, эта попытка навсегда отобьет охоту у искателей подводных кладов заниматься, возможно, даже и несуществующими сокровищами на дне бухты Вигу. Ведь перед этим здесь работало 12 больших водолазных экспедиций. Среди затонувших в 1702 году судов, пожалуй, невозможно найти такое, которое люди не пытались бы поднять или осмотреть. За два с половиной века бухта Вигу стала синонимом несбывшейся мечты. Однако, как это ни странно, в ноябре 1955 года английская фирма «Венчур» купила у испанского правительства право на проведение водолазных работ в Виго. Возможно, внимание англичан будет направлено на галеон Сан-Педро, на который еще никто не смог проникнуть. По некоторым историческим документам известно, что на этом судне в самом начале сражения испанцы пытались перевести сокровища на берег. Галеон был расстрелян английскими кораблями и затонул на сравнительно мелком месте, а испанские рыбаки, чтобы золото не досталось врагу, забросали галеон большими камнями. От времени камни между собой спаялись, образовав надежный панцирь, который закрыл судно от кладоискателей. Это будет 13 по счету в истории бухты Вига попытка найти один из самых сомнительных подводных кладов. Вода и песок против синдиката 13 июня 1782 года трехмачтовый фрегат Гровинор, один из лучших 85 парусников ост компании, вышел из Цейлонского порта Тринкомали в Англию. Англичане везли в Лондон драгоценные камни, похищенные из священных храмов в Дели. Алмазы, рубины, изубруды и сапфиры были уложены в 19 ящиках. Их стоимость составляла 517 тысяч фунтов стерлингов. На Гравиноре было также 720 слитков золота стоимостью 420 тысяч фунтов стерлингов. Несколько ящиков золотых монет на сумму 717 тысяч фунтов стерлингов и 1450 слитков серебра. Эти сокровища вместе с принадлежавшими пассажирам, оценивались на сумму свыше 2 миллионов фунтов стерлингов. Прошло несколько недель длительного и трудного плавания через Индийский океан. Гровинор приближался к мысу Доброй Надежды. 4 августа из-за плохой видимости не было возможности точно определить место судна. Капитан Коксон считал, что Гровинор находится в 250 милях от берега. На самом деле судно следовало в непосредственной близости от африканской земли. Когда с мачты раздался крик матроса «Впереди буруны!», капитан ему просто не поверил. Гравинор под всеми парусами продолжал идти тем же курсом. Ошибку в капитан понял слишком поздно. Поворот перед самой грядой рифов не удался, и Гравинор с полного хода налетел на камни. Океанский прибой быстро разбил деревянный корпус фрегата, который вскоре пошел ко дну. Из 162 человек, находившихся на Гравиноре, до берега добрались 135 из которых всего лишь трем матросам и одному юнге чудом удалось добраться до Кейптауна. Остальные члены экипажа и пассажиры, не вынеси лишений, умерли в прибрежных зарослях африканского побережья. Когда весть о кораблекрушении дошла до Кейптауна и затем распространилась в Европу, к погибшему фрегату потянулись охотники за сокровищами. Но разбитый корпус фрегата оказался сейчас бесследно. Однако время от времени после сильных штормов среди многочисленных прибрежных скал удавалось найти золотые монеты. Этот факт побудил английское адмиралтейство снарядить в 1812 году специальную экспедицию для поисков исчезнувшего клада. Вскоре после начала работ между двумя подводными рифами под толстым слоем песка был найден корпус погибшего фрегата. Малайские ныряльщики за жемчугом, входившие в состав экспедиции, без особого труда преодолевали глубину 6 метров, но попасть внутрь затонувшего корабля было не так-то просто. Даже когда откопали песок и нашли место грузовых люков, клад оставался недоступным. Крышки люков не открывались. Пробраться на фрегат через его разбитые борта также не представлялось возможным. Все внутренние помещения судна были плотно забиты песком. Экспедиция Адмиралтейства не имела каких-либо водолазных средств и вскоре вынуждена была прекратить работы. До начала 20-го столетия затонувшим кладом никто не интересовался. Лишь в 1905 году в Йогансбурге был создан так называемый «Синдикат по поискам Гравинора». Тем временем водолазы подняли с дна 13 железных пушек, обнаруженных среди подводных скал поблизости от корабля. Получив от государства значительную сумму, синдикат купил большую землечерпалку, но ей не суждено было прославиться черпанием сокровищ Гавинора. Слишком малой глубины на подходах к месту, где лежал фрегат, не позволили применить ее. Землечерпалку продали и купили кран, которым предполагали расчистить песок над затонувшим кораблем. Но море снова и снова заносило свою жертву песком, с которым кран никак не мог справиться. Вскоре опять начались штормы. Все труднее становилось работать водолазом. Однажды во время сильного шторма погиб водолаз. Работы были прекращены, так как средства синдиката по поискам Гравинора иссякли. Но это не обескуражило предпринимателей в Йоганнесбурге. Они не жалели ни людей, ни средств. Ведь всего лишь в 30 метрах от берега на глубине 6 метров лежало 2 миллиона фунтов стерлингов. Казалось, еще одно усилие, и сокровища Гравинора засверкают на солнце. Прошло несколько лет, быстро были распроданы акции, и новый с еще более внушительным названием «Синдикат по добыче сокровищ Гравинора» начал свою деятельность. Учтя печальный опыт своих предшественников, руководство синдиката длительное время занималось изучением возможно применимых способов подъема клада. В результате выбор пал на предложение инженера Вебстера который считал, что проникнуть на Гравинор можно не сверху через воду, а снизу через туннель, прорытый из берега. Через три месяца к лагерю экспедиции Синдиката было доставлено необходимое оборудование и взрывчатка. Прорытие туннеля началось. Начало его представляло наклонную под 45 градусов в сторону моря шахту длиной около 40 метров. Затем туннель начали рыть горизонтально в направлении затонувшего корабля. Часто производились взрывы. Каждый взрыв приближал на метр к на наметок заветной цели. Когда до Гравинора осталось 10 метров, были сделаны две водонепроницаемые камеры, через которые водолазы должны были выходить на затонувшее судно снизу. Двери первой и второй камер открывались попеременно, чтобы вода не могла затопить тоннель. Наконец, сооружение обеих камер и их водонепроницаемых дверей было закончено. Оставалось точно определить с помощью специального бура положение судна на дне и взорвать 10 метров скального грунта. План этот, конечно, был смел и оригинален, ведь водолазом представлялся редчайший в истории судоподъема шанс подняться на морское дно. Газеты Йоганнесбурга захлебывались от восторга. Ожидалась великая сенсация. И она не замедлила появиться. Синдикат по добыче сокровищ Гравинора неожиданно лопнул. Последние 10 метров подводного туннеля остались невзорванными и по сей день. Однако сокровища Гравинора не перестали привлекать внимание к водоискателей. Овладеть легендарным кладом пытаются и в наши дни. Подсчитано, что этим кладом с 1842 по 1951 год занималось 16 экспедиций. Небольшой залив, на дне которого покоятся останки фрегата, получил название «Залив Гравинора». Последняя и также неудачная попытка проникнуть на затонувший корабль была предпринята в 1958-1959 годах. Эта экспедиция финансировалась правительством Южноафриканского союза. Золото фрегата Лютин. В одном из залов английского страхового общества Ллойд стоит красивое деревянное резное кресло, на котором прибита медная дощечка с надписью. Это кресло сделано из деревянного руля фрегата его британского величества Ла Лютин, который утром 9 октября на 1799 года отплыл с Ярмутского рейда, имея на борту большое количество золота, и погиб той же ночью у острова Лиланд. Все находившиеся на судне люди, кроме одного человека, погибли. Руль был поднят затонувшего судна в 1859 году, после того, как пролежал под водой 60 лет. За этой лаконичной надписью скрывается один из самых драматических эпизодов истории английского мореплавания. В Англии трудно найти моряка, который бы не знал историю Лютина. Когда-то 32-пушечный фрегат Ла Лютин считался одним из самых красивых и быстроходных судов французского военного флота. В одном из сражений он был захвачен английским адмиралом Дунканом, который привел его в Лондон. С этого момента на фрегате развивался британский флаг, и английские моряки стали называть его не «Ла Лютин», а просто «Лютин», опуская французский артикль «Ла». Ранним пасмурным утром 9 октября 1799 года Лютин под командованием капитана Ланселота Скиннера снялся с якоря и вышел из Ярмута к берегам континента. Спустя 18 часов, когда Лютин находился у входа в залив Зейдерзе, Начался сильный шторм. Стараясь избежать грозившей судно опасности быть выброшенным на прибрежные отмели голландского берега, капитан Скиннер решил штормовать в открытом море. Но все попытки отойти от берега были напрасны, поворот не удался, и фрегат сел на мель между островами Тершилинг и Влиланд. Северо-восточный шторм ураганной силы быстро опрокинул судно, и оно затонуло на небольшой глубине. Из 200 человек экипажа до берега добрался один матрос, который, получив сильное ранение, умер на пути в Англию. Сообщение об этом кораблекрушении произвело в Англии сенсацию, ведь на «Лютине» находилось много золота. Золотые гинеи, пиастры, луидоры и золотые слитки оценивались в 1 миллион 175 тысяч фунтов стерлингов. Золото, находившееся на борту «Лютина», принадлежало группе лондонских купцов, которые застраховали его у «Лойда» на сумму 900 тысяч фунтов стерлингов. «Лютин» должен был доставить ценный груз в Гамбург. Гибель фрегата явилась тяжелым ударом для страховщиков «Лойда». Вскоре им пришлось выплатить страховую премию. Пока в Англии обсуждались планы подъема золота с погибшего фрегата, слухи о затонувшем кладе распространились вдоль всего побережья Голландии. В это время Англия и Голландия находились в состоянии войны, и последняя, воспользовавшись этим, объявила лютин своей собственностью. Голландцы вправе были это сделать, так как фрегат затонул в ее территориальных водах. Во время сильных отливов борт судна был виден над водой, и проникнуть в ее трюм не представлялось особенно трудным. В течение полутора лет местные жители и рыбаки из -Зе собирали буквально золотой урожай. Правительство Голландии разрешило им оставлять себе одну треть добычи. За 18 месяцев с лютина было поднято золото на сумму свыше 70 тысяч фунтов стерлингов. Но с каждым месяцем проникать на затонувшее судно становилось труднее. Под тяжестью своего веса лютин все глубже уходил в мягкий грунт, а сильное течение непрерывно заносило его корпус песком. Вскоре жители островов Тершилинг и Влиланд перестали искать здесь золото. О фрегате вспомнили лишь через 15 лет, когда в Европе утих пожар наполеоновских войн. В на 1821 году король Нидерландов Вильгельм I утвердил концессию, по которой жители острова Тершелинг могли заниматься поисками и подъемом золота лютина, оставляя себе половину найденного. Остальное они должны были сдавать государству. Спустя два года Вильгельм подарил концессию английскому королю Георгу, который в дальнейшем передал ее Ллойду. С этого момента поисками клада в основном занимались англичане. Они предприняли ряд серьезных попыток овладеть золотом и за пять лет, с 1855 по 1861 год, подняли около 40 тысяч фунтов стерлингов. В 1859 году, помимо золотых монет и слитков, были найдены судовой колокол лютина и руль. Страховщики Ллойда решили увековечить память фрегата. Из досок дубового руля были сделаны стол и кресла председателя общества. Позже, в 1896 году, колокол, который долгое время стоял под столом, подвесили в центральном зале. С этого момента в Ллойде появилась весьма оригинальная традиция. Каждому важному сообщению, которое делается устно, предшествует удар колокола «Лютин». Как правило, один удар в колокол означает получение дурных вестей, например, что застрахованное обществом судно не пришло в порт своего назначения, смерть короля или какое-нибудь бедствие национального характера. Два удара колокола «Лютина» свидетельствуют о хороших новостях, например, о получении сообщения застрахованного судна, которое перед этим считалось пропавшим без вести посещение Ллойда королевой, как это было в мае 1959 года, и прочие события. Иногда колокол бьет три раза. Это значит, что то или иное судно, которое считалось пропавшим без вести, погибло, и нужно платить страховую премию. Этот обычай сохранился до наших дней. В 1886 году с Лютина подняли большую железную пушку, которую Ллойд подарил муниципалитету Лондона. До начала нашего века было предпринято несколько попыток найти золото Лютина. Организовывались все новые и новые экспедиции, строились грандиозные планы, создавались акционерные общества, тратились огромные состояния. Вряд ли какой-нибудь из видов водолазного оборудования, появившегося в конце прошлого века, не применялся для поисков этого клада. Использовались всевозможные кессоны, водолазный колокол, землечерпалки, землесосы и прочее. Часто бывало так, что после месяцев упорного труда, наконец удавалось откопать уже совсем развалившийся корпус фрегата. Но тут, в течение буквально за несколько часов, снова заваливал его песком. В 1895 году англичане, чтобы предотвратить заносы лютины, пытались возвести вокруг него стену. Для этой цели было уложено на дно более 7000 мешков с песком, весом по 150 килограммов каждый. Но и мешки засыпало песком. К 1900 году, с момента последней успешной экспедиции 1856-1861 годов, удалось поднять всего 1000 фунтов стерлингов. Следующая попытка поднять затонувший клад была предпринята в конце 1900 года. Она, однако, не увенчалась успехом. Водолазы не смогли найти даже самого фрегата. Предполагали, что сильное течение господствующего у берегов Голландии оттащило лютин в море. Только в мае 1911 года английский капитан Гарднер, хорошо изучивший местные подводное течение, разыскал лютин. В распоряжении Гарднера имелось специально оборудованное для этой цели судно Lions, на борту которого были установлены насосы производительностью 1000 тонн песка в час, причем диаметр сопла составлял 50 сантиметров. С помощью этих насосов под 12-метровым слоем песка и был обнаружен остов лютина. Еще утром Лайнс отдавал якорь на прорытой траншеи, а уже к вечеру на этом месте образовывалась песчаная банка. Наконец настал день, когда водолазы смогли приступить к поискам. Работать было очень трудно из-за сильного подводного течения. Каждое погружение приносило что-нибудь новое, то ржавую пушку, то ядро, то обломок шпангоута. К концу лета корпус фрегата был полностью очищен от песка, и водолазы обнаружили, что пороховой погреб, где хранилось золото, от времени разрушился. Сотни железных ядер, спаянные ржавчиной, образовали толстую корку. Это был огромный сейф, созданный природой. Капитану Гарднеру удалось взорвать образовавшуюся броню, но к этому времени наступившие осенние штормы заставили экспедицию прекратить работу. Лайнс пошел на зимовку в Амстердам. За зиму лютин опять занесло песком. Возобновить работы капитану Гарднеру не пришлось, так как отпущенные экспедиции деньги кончились. То небольшое количество золота, которое ему удалось найти, было включено в расходы по содержанию 10 водолазов и землесоса. Всего было поднято несколько золотых и около 300 серебряных монет. Однако на этом история лютина не заканчивается. После капитана Гарднера многие пытались овладеть кладом. До начала Второй мировой войны поисками золота занимались голландцы. С помощью мощного землесоса «Кремата» им посчастливилось найти всего лишь десяток золотых монет. Подсчитано, что за последние 160 лет было предпринято около 10 серьезных попыток овладеть сокровищами лютина. Руководитель экспедиции на 1957 года голландский инженер Ван Вейнин перед началом работ заявил, что это будет последняя попытка поднять знаменитый клад. Недавно стало известно, что и она закончилась неудачей. До сих пор в зале Ллойда слышатся гулкие удары колокола лютина, оповещающие англичан о новых жертвах, а у берегов Голландии, вблизи острова в Лиланд, высится высокая железная конструкция, так называемая башня Беккера, сооруженная одним из пытавшихся овладеть кладом. Это тоже своего рода памятник знаменитому фрегату и неудачам кладоискателей. Грот генерала Гранта. Если посмотреть внимательно на карту Индийского океана, то немного южнее Новой Зеландии, на широте мыса Горн, Можно заметить цепь небольших островов. Основные из них – Макуори, Кэмпбелл, острова Антиподов и острова Окленд. К группе последних относятся десяток совсем небольших островков, которые, как правило, на мелкомасштабных картах не обозначаются. Наиболее крупными из островов этой группы являются сам остров Окленд – острова Зайчей и Разочарований. Во времена парусного флота они почти никем не посещались, если не считать отдельных китобоев. Ввиду их необитаемости, суровой дикой природы и подверженности сильным ветрам Антарктики, моряки никогда не приставали к этим островам и, плавая в зоне пассатов между мысом Горн и Новой Зеландией, использовали их лишь как ориентир. Да и в наши дни сюда, кроме научных метеорологических экспедиций, редко кто заходит. Но с 1866 года один из небольших островов группы Окленд стал пользоваться широкой популярностью среди кладоискателей. Вот как это произошло. 4 мая 1866 года. Американский трехмачтовый парусник генерал Грант вышел из австралийского порта в Лондон. В этот год начавшаяся в Австралии золотая лихорадка достигла апогея, и генерал Грант, как почти все американские суда, посещавшие австралийские порты, вез в своих трюмах, помимо традиционного груза шерсти, золотую россыпь. Правда, в судовых документах генерала Гранта золото официально не значилось, а было только записано, что наряду с другим грузом на борту судна находятся два ящика цинка. Многие капитаны и грузовладельцы в те времена часто прибегали к такой уловке, опасаясь нападений пиратов в Южном океане. Счета же Мельбурнского банка свидетельствовали о том, что на парусник была погружена золотая россыпь на сумму в 165 тысяч фунтов стерлингов. Золото, которое перевозилось на судне контрабандой, разумеется, не могло быть учтено. Но несомненно, что оно было на генерале Гранте, так же, как и на каждом судне, отправлявшемся во время золотой лихорадки из порта «Виктория». К тому же на паруснике возвращались в Европу 68 золотоискателей, которые, нужно полагать, покидали Австралию не с пустыми карманами. Подгоняемый сильным пассатом генерал Грант под командованием известного американского капитана Лохлина уже 13 мая приближался к берегам Новой Зеландии, куда ему надлежало зайти на своем пути. Скоро вперед смотрящий сообщил, что видит землю. Это был остров разочарований. К 10 часам вечера ветер неожиданно стих. Паруса безжизненно повисли на реях. Но судно медленно продолжало двигаться по течению. Вскоре по правому борту был замечен еще один остров. Незаметно под действием течения генерал Грант все ближе и ближе подходил к скалистому обрывистому острову. Казалось, какая-то таинственная сила влечет парусник к мрачному безлюдному берегу. к отдачи приготовить не успели, и судно днищем ударилось о подводные скалы. Через несколько минут упал за борт, повиснув на цепях ватерштага, утлегарь. Под действием сильного течения генерал Грант развернулся и ударился Ахтерштевнем о подводные камни. Руль был потерян, и корабль всецело попал во власть течения, которое потащило его в огромный грот, зиявший в нескольких десятках метров на скалистом откосе острова. Как заколдованный парусник вошел носом в гигантский грот. Одна за другой начали ломаться стенги корабля. В непроницаемой мгле на его палубу посыпались камни и обломки скал. Обезумевшие от ужаса пассажиры заметались по палубе. Многие из них погибли от ударов тяжелых камней. Положение генерала Гранта становилось безнадежным. Вода быстро заливала трюм через пробоины в носу и корме. Глубина под килем была не менее 25 саженей. С большим трудом удалось спустить на воду две шлюпки, в которые успели сесть всего лишь 15 человек. На следующий день они высадились на скалистый берег острова Разочарований, где они нашли оставленные китобоями постройки, топоры, гвозди и прочую утварь. Питаться приходилось мясом диких коз в изобилии населявших остров и котиками. Через несколько месяцев четыре смельчака на шлюпке отправились к южному острову Новой Зеландии. С тех пор о них не было никаких вестей. Китобои весьма справедливо назвали этот кусок суши островом разочарований. Иногда совсем рядом проходили суда, не обращая никакого внимания на разожженные костры потерпевших кораблекрушение. Вскоре заболел и умер один из пассажиров. Люди теряли всякую надежду на спасение. Лишь через 18 месяцев 10 оставшихся в живых были сняты с острова новозеландским китобойным судном. Весть о необычайной гибели генерала Гранта облетела весь мир. И вот к островам Окленд, как мухи к меду, потянулись искатели затонувших кладов. Первым прибыл капитан новозеландского буксира Саутленд. Взяв с собой одного из уцелевших очевидцев кораблекрушения, он разыскал грот, однако войти в него побоялся из-за сильной мертвой зыби. В ожидании хорошей погоды буксир истратил весь запас угля и вынужден был вернуться в порт. Вторая попытка найти генерал Грант была предпринята через год, 23 марта 1870 года, из новозеландского порта Инверкагел. На поиски затонувшего судна вышла небольшая шхуна «Дафния» под командованием капитана Уоллеса. На ее борту также находился один из пассажиров последнего рейса генерала Гранта. Экспедиция закончилась трагически. Во время поисков в гроте в море начался шторм и «Дафния», рискуя быть выброшенной на прибрежные скалы острова, оставив на произвол судьбы шлюпку с шестью членами экспедиции, ушла в открытое море. Через три дня, когда море стихло, она вернулась к острову, но шлюпка бесследно исчезла. Печальные вести принесла Дафния в Анверкагел. Однако никакие жертвы не могли остановить жадных до наживы кладоискателей. Уже через семь лет, вот на 1877 году, к острову Окленд направляется следующая экспедиция. Несколько предприимчивых австралийцев на яхте «Газель» во время крупной зыби, рискуя жизнью, вошли в грот. Но многодневные поиски водолазов не дали ожидаемых результатов. Было обнаружено лишь несколько деревянных обломков корабля. Начавшиеся штормы заставили австралийцев вернуться домой. Одна за другой проваливались попытки добраться до золота генерала Гранта. Тратились средства, лопались как мыльные пузыри надежды на быстрое обогащение. Гибли люди. Дело о сокровищах затонувшего корабля начинало принимать мистический характер. Катастрофа генерала Гранта вошла в летопись кораблекрушений как одно из самых загадочных происшествий на море. Тем не менее, трагическая судьба погибших на нем людей уже давно перестала волновать сердца австралийцев, американцев и новозеландцев. Золото, только одно золото, как магнитом притягивало к себе людей, и экспедиции в грот генерала Гранта, как он теперь стал называться, организовывались в среднем каждые три года. В 1893 году в Новой Зеландии была создана даже компания по поискам сокровищ генерала Гранта. В 1913 году группа американских дельцов создала Американскую глубоководную исследовательскую компанию штата Аризона. Какое отношение имел американский штат Аризона к острову Окленд, сказать, конечно, трудно. Тем не менее, это предприятие просуществовало несколько лет, так и не найдя генерала Гранта. Впоследствии кладом опять занимались американцы, австралийцы, новозеландцы и англичане. После окончания Второй мировой войны, золото этого подводного клада стало оцениваться уже в 2 миллиона фунтов стерлингов. За последние 95 лет в гроте генерала Гранта побывало более 30 экспедиций. Последняя попытка относится пока к 1958 году. Кто знает, на что способны искатели затонувших кладов, сколько попыток они еще предпримут. 62,5%. Это случилось в начале мая 1922 года. Капитана парохода Египет Андрю Кольера срочно вызвали в Лондон по какому-то особо важному секретному делу. Через три дня после этого грузопассажирский пароход Египет, самый старый из всех пароходов компании ПНО, встал под погрузку в английском порту Тилбери. Ночью 19 мая, когда судно приняло в свои глубокие трюмы около 4000 тонн генерального груза и почты, к причалу подкатило несколько крытых автофургонов, и тут же в порту засуетились полицейские и сыщики. Груз особого назначения определили докеры и матросы. Опять нагнали полиции. А груз оказался тяжелыми, плотно сколоченными ящиками. Капитан сам руководил их погрузкой в бронированный почтовый трюм. Через час все было закончено, и отдав швартовое, судно плавно отошло от причала. Выйдя в открытое море, оно взяло курс на Марсель. На этот раз пассажиров оказалось немного, 44 человека. Это были колониальные чиновники, проводившие свой отпуск в старой доброй Англии, их жены, несколько коммерсантов и офицеры. В первый же день пассажиры, ознакомившись с пароходом и узнав друг друга, с утра начали в салоне традиционный бридж и покер. Почтенные супруги чиновников прогуливались с детьми по Пармена-Деку. Молодежь после завтрака собралась у рояля. Огромные топки Египта, словно ненасытные пасти огнедышащих драконов, пожирали тонны угля в час. Кочегары были худые, изможденные непосильным трудом люди, которых голод заставил бросить свои семьи в далекой Индии и пойти искать счастье на торговых английских судах компаний P&O. Агенты пароходной компании с большой охотой брали на свои суда индийцев. Они были незаменимы в тропиках, где жара в машинном отделении доходила до 70 градусов. Они работали на совесть. К тому же платить им можно было гроши. Прошло два дня. На третьи сутки Египет миновал неприветливый Бискайский залив. В этот раз море было на редкость спокойным. Его истинно черная гладь окружала пароход со всех сторон. К вечеру легкий ветер принес со стороны океана сырой туман, который окутал пароход неприятной тяжелой пеленой. Вскоре видимость упала до 20 метров. Пришлось сбавить ход и выставить на бак вперед смотрящих. Глухими ударами отдавалась работа мощных поршней машины. То и дело над ходовым мостиком раздавался глухой бас сирены. Где-то впереди слышалось журчание воды, которому туман придавал какую-то таинственную гулкость. Прошел час. Египет медленно приближался к испанскому мысу Финестеры. Но из-за тумана нельзя было различить огонь его берегового маяка Армен. Проклятые берега. Этот туман опять заставит нас идти по счислению до самого Гибралтара. Чертыхался капитан, которому пришлось прервать сон и выйти на мостик. Было почти семь часов вечера, когда с левого борта совсем близко раздался звук сирены другого парохода. «Сэр, кто-то придет нам на перерез», – тихо промолвил рулевой, дожидаясь команды капитана, который в это время высунулся по грудь из рулевой рубки и напряженно вглядывался в туман. Лицо его выражало тревогу и негодование. Вдруг он откинулся назад и быстро крикнул рулевому. «Право на борт! Живее!» Через мгновение, когда капитан бросил ручки машинного телеграфа на полный вперед, Темно-зеленоватая пелена тумана раздвинулась в стороны, и перед Египтом, словно призрак, вырос нос судна, тащивший за собой клочья тумана. Все произошло с непостижимой быстротой. Острый нос появившегося из тумана судна, как топор гигантского лесоруба, на пять метров вошел в борт Египта. Послышался скрежет ломающегося металла и оглушительный треск. Ударившее судно быстро скрылось в тумане. Пароход, сильно вздрогнув всем корпусом, накренился на правый борт. Погас свет. Слышались крики отчаяния, вопли ужаса и стоны пострадавших. Удар пришелся точно в середину корпуса между дымовыми трубами. Вода с яростью, смывая все на своем пути, огромным потоком начала заливать котельные отделения. Немногим кочегарам удалось выскочить наверх. Пассажиры и команда, сшибая друг друга с ног, прометью бросились на верхнюю палубу к шлюпкам. Всем было ясно, что через считанные минуты Египет пойдет ко дну. У шлюпки, которую первой приготовили к спуску, началась драка. Многие знали, что спасательных поясов и кругов на пароходе не было. Первая шлюпка оказалась перегруженной, тали заела, и она повисла у борта. Наконец, когда ее удалось спустить почти до самой воды, сверху на людей рухнула огромная шлюп-балка. На другой шлюпке тоже заела тали, и ее бросили. В начавшейся суматохе благополучно спустили всего пять шлюпок, которые отошли от борта, даже не приняв оставшихся на палубе людей. Египет быстро погружался в воду, с каждой минутой увеличивался крен на борт. О девяти шлюпках правого борта уже не приходилось думать, они завалились на палубу, и спустить их было невозможно. Оставшиеся на палубе люди в панике метались между тремя шлюпками. Из недавно набранной команды парохода никто толком не знал, как нужно обращаться с секторными шлюпбалками. К тому же теперь было не до шлюпок. Вода уже заливала прогулочную палубу. Каждую минуту Египет мог опрокинуться вверх килем. Многие начали прыгать за борт. Другие, уже барахтаясь в холодной обжигающей воде, молили, чтобы их подняли обратно на палубу. На гибнущем пароходе только один человек хранил спокойствие – капитан Коллер. Сразу после столкновения он отдал приказание погасить топки и спустить в котлах пар. Потом он передал старшему помощнику судовые документы и направился в свою каюту, чтобы в последний раз взглянуть на фотографию жены и детей. Одному капитану было известно, какой груз хранился в тех ящиках, погрузкой которых он сам руководил. Там внизу, уже в залитом водой трюме, находилось почти 8 тонн чистого золота и 43 тонны серебра. За последние 5 лет это была самая крупная отправка валюты морем из Англии. Разве можно было думать в этом аду о спасении ценного груза, когда из 338 веренных ему людей на тонущем судне осталось больше сотни? Хотя на сигнал бедствия откликнулись три судна, и ближайшее из них находилось всего в 9 милях от Египта, ждать помощи было бесполезно. Теперь жизнь парохода исчислялась минутами. Ровно через 19 минут после столкновения Египет, на несколько секунд обнажив свой скользкий черный борт, стал быстро погружаться в воду. Когда над окутанным туманом морем затих отчаянный крик оставшихся на пароходе людей, все было кончено. На поверхности воды остались лишь плавающие обломки и десяток карабкающихся на них людей. Не было ни капитана Кольера, ни судового радиста Грайвы, который до последней секунды посылал из своей рубки по аварийному передатчику призыв о помощи. Через несколько минут над местом катастрофы печально прозвучал хриплый бас сирены и послышались унылые, напоминающие похоронный звон удары колокола. Виновник трагедии, французский пароход «Сена», напрасно искал в тумане Египет. «Сена», небольшой грузовое судно, направлялась из Марселя в Гавр. Нос этого парохода был усилен для плавания во льдах северных широт. Капитан Сены Лебарзик, войдя в туман, не позаботился сбавить скорость своего парохода. Теперь, стараясь уменьшить свою вину, капитан, спустив все шлюпки, сам руководил поисками плавающих в воде людей. Подобрав нескольких онемевших от холода людей, он взял на борт пять шлюпок, спущенных с ушедшего на дно Египта. Больше уже ему ничего не оставалось делать. Шло время. Слова «Египет», «Золото» и «Мыс финистеры не сходили из заголовков европейских газет. Лежавший на морском дне ценный груз вызвал гораздо большую сенсацию, чем 96 человеческих жертв этого столкновения. Оказалось, что Египет затонул на чудовищной по тем временам для водолаза в глубине около 120 метров. Английский Ллойд, выплатив владельцам судна и груза страховые премии, и не помышлял о спасении ценного металла. К тому же, никому не было известно точного места, где затонул Египет. Единственными данными о его местонахождении были координаты, переданные с гибнущего парохода радистам. Но они не могли считаться точными, так как значительно отличались от места столкновения, которое было записано в вахтенном журнале Сены. Прошло три года, страховое общество Ллойд получило десятки проектов от отдельных изобретателей, которые разрабатывали различные подчас полуфантастические способы подъема ценностей. Наиболее реальными для использования были две конструкции жестких глубоководных скафандров – скафандр конструкции Юфельта и Кунки, который мог быть использован без воздушного шланга и более легкий глубоководный скафандр конструкции Санберга. Первая попытка обнаружить Египет была предпринята в 1925 году шведской судоподъемной фирмой, однако несколько месяцев тщательных поисков не дали никаких результатов. Вслед за шведами попытали свое счастье французы, норвежцы, англичане и голландцы. Но суровый океан продолжал хранить свою тайну. Ведь в те годы эхолот еще не был изобретен, и обнаружить на морском дне затонувшее судно было далеко не легким делом. Прошло 7 лет, а место, где затонул пароход, оставалось неизвестным. В вот 1928 году поисками Египта занялась итальянская фирма «Сарима». В течение целого лета ее суда, артелье и ростра бороздили море в районе мыса Финистерри. Итальянские специалисты учли ошибки своих предшественников – зря тративших время на обследование подводных скал и судов, затонувших в этом районе ранее. Они применили специальный трал, устройство которого заключалось в том, что он не тащился по дну, а шел над ним в 10 метрах. Поскольку высота борта и ширина Египта больше 10 метров, рассудили инженеры фирмы «Сарима», трал наверняка должен зацепиться только за него или, в крайнем случае, за судно не меньших габаритов. Все другие более мелкие суда и подводные скалы не могли отвлечь внимание. С юга на север, с запада на восток, по всем направлениям розы ветров прошли артелье и ростра. Так где же этот таинственный Египет, недоумевали итальянцы. Может быть он вовсе не здесь затонул? Но находившийся на борту артелье французский капитан Ле Барзик, нанятый руководством фирмы Джованни Куалья, специально для поисков, утверждал, что по его записям он потопил Египет именно в этом месте. Скоро кончилось лето, в Бискайе начались октябрьские штормы и поиски пришлось прекратить. Фирма оказалась перед выбором – либо продолжать поиски, которые не дают никаких результатов, либо расторгнуть договор. Но средства, уже вложенные в это дело, были велики, и поэтому решили в мае следующего года возобновить работы по поискам Египта. Во время жестоких бескайских штормов команда артелье занималась обследованием бельгийского парохода «Элизабет затонувшего в более спокойном районе. Когда пошел на дно этот пароход, прошел слух, что на нем в капитанском сейфе остался небольшой ящичек с алмазами. Но опустившиеся на глубину 80 метров итальянские водолазы обнаружили, что капитанский сейф был уже кем-то очищен. Пришлось поблагодарить Святую Мадонну, что на судне, кроме мифических алмазов, было 8 тонн слоновой кости. Наступила весна 1930 года. Снова артиллерия во всех направлениях бороздит океан. Проходит и кончается лето. Нудная, безуспешная работа злит водолазов. Угнетающе действует на настроение. Неожиданно утром, 29 августа, на корме артиллерии раздался резкий звонок. За что-то зацепился Трал. Поднятый лот показывает точную глубину 121 метр. Находившийся на борту корреспондент английского Таймса сломя голову бросился разыскивать судового радиста. В Лондоне давно ждут это блестящее интервью с борта артелье. За борт артелье вынесли стрелу со специальным храбковым захватом. Несколько минут работали судовые лебедки. Судно немного кренилось. Это поднимали на поверхность тяжелую шлюпбалку. Тут же на палубе разложили чертежи Египта, где были изображены все детали судна. Конструкция и размеры совпадали, а через час с глубины 121 метра по телефону раздался взволнованный голос водолаза Альберта Борджолини, который опустился на дно в глубоководной камере. «Это Египет! Судно лежит о ровном киле, носом на юг!» Итак, первая задача решена, Египет найден. Но по сравнению с этой задачей, на разрешение которой ушло почти 8 лет, вторая казалась невыполнимой. Дело в том, что золото было уложено в специальном бронированном помещении, в почтовом трюме. На нижней палубе под средней надстройкой. План подъема ценного груза заключался в следующем. Поскольку водолаз не мог самостоятельно передвигаться под водой в наблюдательной камере и, следовательно, не мог проникнуть в помещение судна, нужно было сначала взорвать среднюю надстройку и две палубы, обеспечив тем самым доступ к кранам и храбковым ковшам. В сентябре 1930 года итальянцам удалось с помощью мощного крана сорвать крышу штурманской рубки и поднять капитанский сейф, в котором находились разные судовые документы и бумажные деньги, сильно испорченные водой. С наступлением октября погода опять испортилась, и работы отложили до следующего лета, когда Бискай обычно тих. Объектом работ артелье в зимний период послужил американский военный транспорт «Флоренс», следовавший в 1917 году в Европу с грузом артиллерийских снарядов и подорвавшийся на мини. При проведении подводных работ на этом судне произошла катастрофа. Пролежавшие под водой 13 лет и не сработавшие при столкновении с миной снаряды на этот раз взорвались. Погибли и спасатели, и их судно. Только шестерым из команды Артилье удалось спастись. Но все же летом 1931 года, несмотря на неудачу и гибель своих лучших специалистов, фирма возобновила работу на Египте. Для этой цели было снаряжено другое спасательное судно, которое назвали Артилье II. Водолаз, находившийся в стальной наблюдательной камере, руководил работами на затонувшем судне по телефону. По его указанию, размещались заряды взрывчатки. Опускались храбковые захваты, удалявшие части палубы. Метр за метром приближались искатели к ящикам с золотом. Когда наконец добрались до бронированного почтового трюма, работы пришлось прекратить. Осенний Бескай уже давал себя знать. Артильер второй пошел на зимовку в Брест. Поиском золота приступили немедленно, как только установилась хорошая погода, успешно взорвали бронированные помещения, заработали лебедки крана. В течение нескольких недель непрерывно опускали и поднимали храп, который приносил на палубу артилье второго куски ржавого железа, обломки каких-то металлических предметов, рулоны шелка и сукна, винтовки, обоймы с патронами, пистолеты. Ведь погибший пароход из Марселя должен был направиться в порты африканских колоний, где англичане не могли обойтись без оружия. Немало удалось поднять итальянцам и бумажных денег из этого почтового арсенала. Наконец, для водолазов наступил исторический день. Ранним утром 22 июня 1932 года среди поднятого кропковым захватом металлического лома в ярких лучах восходящего солнца заблестела золотая монета. Это был соверен Чеканки 1901 года. Клад найден. Работа закипела, на палубу судна выскочили даже кочегары. Всем казалось, что барабан лебедки вращается очень медленно. Второй подъем крана принес на палубу артелье второго два золотых слитка. Уже к концу следующего дня с Египта подняли золото на 60 тысяч фунтов стерлингов. Один раз Храб захватил сразу 17 слитков золота стоимостью от 200 до 2500 фунтов стерлингов каждый и несколько десятков золотых соверенов. Когда сумма поднятого золота составила 180 тысяч фунтов стерлингов, руководитель фирмы Джованни Куалья не выдержал и, снявшись с якоря, направился в Плимут побыстрее сбыть золото. Он постоянно следил за колебаниями курса на английских рынках и отлично знал, что с 1922 года золото повысилось в цене на целых 33%. Видно, он был не только хорошим специалистом водолазного дела, но и дальновидным коммерсантом. 14 августа артиллерия «Второй» доставил в Плимут 26 ящиков, наполненных золотыми слитками, 53 слитка серебра и 40 тысяч золотых саверенов. Работы на затонувшем Египте продолжались почти до конца 1933 года. Всего итальянцам удалось поднять золото и серебра на сумму в 625 тысяч фунтов стерлингов. На дне содержавых обломков Египта осталось 429 тысяч фунтов стерлингов. Доля фирмы «Сарима», согласно договору со страховщиками Ллойда, составляла 62,5%. Но дорого обошелся этот клад итальянцам. Из полученной суммы 160 тысяч фунтов стерлингов ушли на покрытие расходов, связанных с поисками и подъемом клада. Значительную часть денег итальянцы должны были заплатить изобретателю глубоководной камеры, а из оставшихся денег выплатить своему государству налог. В результате 62,5% превратились в сумму менее 100 тысяч фунтов стерлингов. Золотые слитки Ниагары Почтовый пароход Ниагары, построенный в Глазго на 1913 году и принадлежавший новозеландской судоходной компании, считался одним из лучших и самых больших судов на линии австралия и Америка. Это было красивое двухтрубное судно, валовой вместимостью 13415 регистровых тонн. Оно имело помимо обычной паровой машины тройного расширения, паровую турбину. Три винта могли сообщать судну скорость до 18 узлов. Еще во время Первой мировой войны этот роскошный лайнер был большим соблазном для немецких подводных лодок, которые усиленно за ним охотились. Но им не удавалось торпедировать Ниагару, и она благополучно продолжала обслуживать австралийско-американскую линию до начала Второй мировой войны. Рано утром 19 июня 1940 года Ниагара, следуя из Новой Зеландии на остров Ванкувер, подорвалась на мине в 30 милях от гавани Вангароа, расположенной к северо-западу от острова Норт айленд Получив большую подводную пробоину, пароход начал быстро погружаться в воду. К счастью, пассажирам и экипажу вовремя удалось спустить шлюпки и отойти от тонущего судна. Прошло несколько минут, и лайнер исчез с поверхности воды. Одному лишь капитану Ниагары и некоторым военным представителям в Вашингтоне было известно, что вместе с пароходом на дно пошел ценный груз – 590 золотых слитков на сумму в 2 миллиона 500 тысяч фунтов стерлингов. Это золото Ниагара должна была доставить в Канаду для уплаты США за выполнение военных заказов. Гибель быстроходного лайнера и золото, которое не было застраховано, явилось серьезным ударом для англичан. Тогда еще не было известно, что судно подорвалось на одной из 228 контактных мин – поставленных немецким рейдером «Орион», единственным судном, действовавшим в начале войны в Тихом океане. Через несколько дней после гибели «Неагары» в Веллингтоне был создан судоподъемный синдикат, работы которого проводились тайно. Руководство синдикатом поручили австралийскому капитану Вильямсу. Он должен был найти затонувшее судно и во что бы то ни стало поднять его. В качестве спасательного судна базы решили использовать предназначенный на слом небольшой теплоход «Клеймор», который стоял на приколе в Окленде. Переоборудование Клеймора заняло несколько месяцев, и лишь 9 декабря 1940 года последний направился в район гибели неагары. На борту спасателя находилась специально сконструированная одним австралийским инженером глубоководная камера весом 3 тонны, в которой должны были работать два лучших водолаза Австралии – братья Джон и Вильям Джонстон. Участок моря 16 квадратных миль оградили буями, и Клеймер начал траллить дно, следуя параллельными курсами. В полдень следующего дня трал судно за что-то зацепился. Место отметили буем, однако продолжать работы не пришлось. Начался шторм, и поисковая партия укрылась в гавани Вангароа. Когда шторм утих, в наблюдательной камере под воду опустился водолаз. Оказалось, что трал судно зацепился за камень. При подъеме водолаз услышал странный скрежет о стенки камеры, и сквозь один из семи иллюминаторов заметил стальной оброшенный водорослями трос. Это якорный канат клеймора, решил водолаз и продолжал подъем. Когда судно начало выбирать якорь, неожиданно в двух метрах от Клюза заметили мину, которая запуталась в якорном канате Клеймора. Если бы одному из матросов не удалось вовремя остановить брашпиль, то от судна не осталось бы и следа. С большим трудом экипаж поставил свою якорь-цепь на буй и ушел от смертельной опасности. Вскоре прибывший к месту происшествия военный трачник обезвредил мину, и Клеймор смог продолжить поиски затонувшего парохода. На рассвете 31 января 1941 года Трал Клеймора снова зацепился за неизвестный предмет. Когда подняли брошенный на дно ручной лот, то увидели на нем свежий отпечаток краски. Ни у кого не вызвало сомнения, что это было судно. Через два дня один из водолазов, посланный в наблюдательной камере на дно, убедился воочию, что перед ним с креном в 70 градусов на левый борт лежала агара. Лот показал глубину 133,5 метра, на 12 метров больше глубины, на которой затонул Египет. Всем находившимся на борту Клеймера не терпелось как можно скорее приступить к подъему золота, но погода не позволяла спускаться водолазом на дно. Осмотр судна с помощью камеры начали лишь через день. Сильная зыбь мешала работам, так как Клеймер беспрестанно раскачивался на волнении. Однажды, когда водолаз производил съемку лежавшей на дне неагары, Клеймер зыбью сорвался с якоря и он начал дрейфовать под ветер. Наблюдательную камеру сильно рвануло вверх, она зацепилась за край пробойной в борту лежащего на грунте судна. Перевернулась и упала рядом с Ниагарой. Водолаз, находившийся в камере, получил ранение. Напрягая все силы, он все же продул балластные цистерны аппарата и всплыл на поверхность. Спустя несколько дней, когда погода улучшилась, Ниагару тщательно обследовали и на картонном макете воспроизвели ее положение на грунте. Оставалось только решить, каким способом можно проникнуть в помещение, где находилось золото. Чтобы добраться до этого помещения, следовало взорвать борт и две палубы судна. Размещением взрывчатки руководил водолаз, находившийся в камере. Первый взрыв потряс корпус судна и у борта Клеймора всплыли оглушенная акула и куски деревянной облицовки ходового мостика Ниагары. В борту затонувшего парохода образовалась пробоина в 20 квадратных метров. Последующие и уже менее сильные взрывы дали возможность водолазу сквозь толстые кварцевые иллюминаторы камеры разглядеть, что единственной преградой для проникновения в помещение, где находилось золото, была стальная дверь. Перед искателями кладов стала проблема. Сильный взрыв мог выбить дверь, раскидать 295 ящиков с золотыми слитками по всему помещению и навечно похоронить золото под корпусом судна. Слабый же взрыв повалил бы огромную стальную дверь в сторону кладовой на ящике и таким образом закрыл единственный вход в бронированную кладовую неагары. Это, пожалуй, был один из самых ответственных моментов во всей операции. Но все же взрыв произвели и 5 октября 1941 года под крики экипажа Храбковый глубоководный захват доставил стальную дверь на палубу Клеймора. Позднее капитан Уильямс в памяти подводной экспедиции установил эту дверь в своем кабинете в Мельбурне. 13 октября 1941 года, забыв про суеверие, ведь было 13 число, моряки подняли первый ящик с золотыми слитками. Работа закипела. Все с нетерпением ждали, когда над палубой Клеймора раскроется храбковый ковш. Непрерывно работали лебедки-краны. Менялись в наблюдательной камере водолазы, которые по телефону управляли краном, а на палубе росла куча железного лома. За весь день был поднят только один ящик с золотом. Оказалось, что в результате большого крена ящики переместились в нижний левый угол кладовой. Когда изменили положение крана, работа пошла успешнее, и к 6 ноября стоимость поднятого золота составляла уже 800 тысяч фунтов стерлингов. 11 ноября за 6 часов работы было поднято 92 слитка на сумму в 390 тысяч фунтов стерлингов. 19 ноября удалось поднять 89 слитков, а 20 ноября – 48. За 39 дней работы экипаж Клеймера поднял золото, которое оценивалось на сумму, превышающую 2 миллиона фунтов стерлингов. Найденные 552 золотых слитка были сложены на полу каюты капитана Клеймера. Дальнейшие поиски не дали никаких результатов. Где-то на дне, на глубине 133 метров, остались лежать последние 38 слитков золота. То и дело, в камере менялись наблюдатели. Каждому хотелось самому обнаружить недостающую часть сокровища. Когда окончательно износились тросы лебедок, и капитан Уильямс смирился с мыслью, что поиски бесполезны, один из братьев Джонстонов поднял вдруг золотой слиток. Это был последний успешный спуск храбкого захвата. Вскоре руководителю экспедиции пришлось объявить об окончании работ. Клеймор взял курс на гавань Вангарова. Когда до базы оставалось несколько миль, судно дало течь и едва не затонуло, ошвартовавшись у причала. Так закончился один из самых успешных в истории водолазного отдела подъемов золота. Из 2 миллионов 500 тысяч у моря удалось отнять 2 миллиона 160 тысяч фунтов стерлингов. Конец.